Глава 18. Внутренняя тьма. Хесен, остановись. Эти двое мои, зло выкрикнул Кайрос, подавляя волю фамильяра. Воспоминания о прошлом затмили его обычно холодный и расчетливый ум. Пытки, смерть близких, напрасные мольбы, тьма, кровавая бойня, пустота. Больше никто не сможет причинить мне боль, пообещал он себе когда-то. Хозяин Испуганно пробормотал Хассен, поспешно ретируясь в кольцо. Жажду крови, которую сейчас излучал хозяин. Он в последний раз чувствовал под стенами Вертерализа. Студенты, скованные страхом, не могли оторвать от земли ног. Такого ужаса, как сейчас, им не приходилось испытывать ни разу в жизни. Они уже жалели о том, что согласились устроить этому ребенку засаду. Они, как мыши на удава, смотрели на приближающегося к ним мальчика. От его обычного спокойствия не осталось и следа. Его тело покрывал тонкий слой чистой, бледно-голубой маны. Глаза потемнели, полностью утратив детскую наивность. Внутри них словно застыла сама смерть. Когда мальчик приблизился к студентам, девушка закричала, а юноша закрыл глаза, не сумев выдержать взгляда Кайтроса. Они даже не пытались с ним договориться, не угрожали местью своих знатных домов. Какой смысл молить о пощаде дракала, у которого вы оказались в пасти, если для него вы являетесь всего лишь пищей? Открой глаза, приказал Кайдус парню, колени которого тряслись от страха. Когда студент взглянул на Кайдуса, его вырвало. Пожалуйста, мы не хотели, не сдержавшись, девушка зарыдала на навзрыд. Как смеешь ты мне лгать? В голосе Кайдуса не было ни капли жалости. Ваше нападение не могло быть простой случайностью. Пожалуйста, пощадите нас, выдавил из себя парень. Не думайте, что будучи ребенком, я не смогу понять причину вашего презрения. Вы так называемая элита, ради развлечения готовы пойти на все, даже унизить и растоптать ни в чем не повинного человека. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, захныкал парень. Девушка зарыдала еще сильнее. Почему я должен жалеть трусов, нападающих со спины? Почему я должен вас щадить? кричал Кайдус, не обращая внимания на Мольбу. Пожалуйста, простите нас. Этого больше не повторится, молила о пощаде студентка. Кайдус смирил студентов презрительным взглядом. Считайте, что вам повезло, ибо ваша жизнь для меня ничего не значит, выплюнул он сквозь зубы, борясь с непреодолимым желанием их убить. Я здесь не для того, чтобы принимать участие в ваших мелких ссорах. Оставьте меня в покое, иначе в следующий раз пощады не будет. Сказав это, мальчик развернулся и ушел, а за его спиной раздался сдвоенный вздох облегчения. За этой сценой с довольно приличного расстояния наблюдал магистр Академии. Этот мальчик заинтересовал магистра Керла. Еще во время поединка с Прим. В тот день учитель заметил, что происходит что-то неладное. Двое студентов Лисин и Джорва повсюду преследовали мальчика, не отставая от него ни на шаг. Сегодня после урока он хотел пригласить их к себе в кабинет, поговорить с глазу на глаз, но не успел, так как они слишком быстро покинули аудиторию. Возвращаясь в свой кабинет после одного из практических занятий, он совершенно случайно наткнулся на этих двоих, о чем то разговаривающих с Кайдусом. Когда мальчик уже развернулся, собравшись уходить, ему в спину полетел огненный шар. Конечно же, Кэрол такого развития событий не ожидал. Он спешно начал создавать магический щит, но прежде чем он успел дочитать заклинания, вокруг мальчика образовалась туманная завеса, легко поглотившая огненную магию. То, что произошло дальше, потрясло магистр до глубины души. Черный туман, окружавший мальчика, превратился в черную фигуру и заговорил. Такого Кэрол не видел ни разу на протяжении всей своей жизни. Хозяин Обратилась туманная фигура к маленькому мальчику. Хотя учитель находился от места событий довольно далеко, слова сущности на батом прогремели у него в ушах. Кайдус что-то сказал существу, и оно исчезло. После этого Кайдус двинулся к двум студентам. От его тела по территории академии начала распространяться зловещая аура. Вскоре она достигла магистра, и он понял, что не может больше сделать ни шагу. Он пытался отменить обездвиживание Но ни одно заклинание против него не срабатывало. Единственное, что он мог делать, это наблюдать за дальнейшим развитием событий. Кэрол даже боялся представить, что может сделать этот мальчик с двумя студентами, посмевшими на него напасть. Джорва упал на колени, Алисин начала плакать, охотники внезапно превратились в дичь. Что-то сказав студентам, Кайдус развернулся и ушел. После того, как мальчик ушел, зловещая аура рассеялась. И магистр смог наконец сдвинуться с места. Мы слишком легкомысленно отнеслись к словам лорда Рейвена, внезапно подумал он. Магистр был не единственным, кто попал под действие зловещей ауры. Многие студенты, занимавшиеся в здании, около которого произошел инцидент, потеряли сознание. Кроме студентов в том здании были магистры, которые тоже лишились способности двигаться. После того, как Айдос ушел, Пришедшие в себя люди попытались выяснить, что же произошло. Они быстро нашли впавших в оцепенение Лисин и Джорву. Но никакого внятного объяснения добиться от них не смогли. Что я наделал? Я только что чуть не убил двоих людей. Вернувшись в комнату, Кайдус переосмыслил все, что произошло. Я не для того получил эту силу, чтобы уподобляться им. Он полностью потерял контроль, когда эти двое на него напали. В его голове всколыхнулись воспоминания. Смерть, вокруг одна лишь смерть. Все, кого он любил, убиты. Он мог бы вести себя намного спокойнее. Усевшись на пол, Кайдус начал медитировать, надеясь привести в порядок разбушевавшиеся чувства. "Нет, уходи, оставь меня в покое", выкрикнула Лисин в лицо пришедшей ее проведать Прим. И захлопнула перед ее носом дверь. Лисин, немедленно открой дверь, закричала девушка. Прим, мы больше не можем так себя вести. Он нас предупредил. В голосе студентки не было ничего, кроме страха и паники. Что произошло, Лисин, поговори со мной? Я не знаю, оставь меня в покое, воскликнул Лисин, и из-за двери раздался жалобный плач. Так ничего и не узнав, Прим ушла. Дура, какая же я дура, корила себя Лисин, вспоминая о том, что хотела сделать. Она вспомнила холодный взгляд, наполненный ненавистью и смертью. Она видела его каждый раз, когда закрывала глаза. "Я хочу домой", заплакала она, мечтая оказаться от академии как можно дальше. "И ты туда же", воскликнула Прим, увидев Джоргу. Джоргова и Лисин были в академии ее самыми близкими друзьями. Она познакомилась с ними в первый год обучения. Только благодаря их поддержке она смогла добиться такой популярности. Именно эти двое помогали ей составить план мести Кайдусу. Они следили за ним, пытаясь узнать его слабости. Прим хотела унизить его так, чтобы он навсегда покинул академию, но ее план, похоже, с треском провалился. Прим никогда не видела своего друга в таком отчаянии. Поникший Джорва сидел на одной из скамеек парка, низко склонив голову и прикрыв глаза. "Пожалуйста, расскажи мне, что произошло", сказала она другу нам не нужно было этого делать, прим тихо сказал мальчик. После произошедшего он начал заикаться, и даже целитель не смог ему помочь. "Джорва, пожалуйста, расскажи, что произошло", снова спросила Прим. "У него был дух-хранитель, говорящий". От нахлынувших воспоминаний Джорву снова затрясло. "Джорва, духи не разговаривают". Кроме того, он еще слишком мал, чтобы иметь фамильяра. Мы еще не учили заклинаний привязки духов. А ты возьми, напади на него. Вот-то так да и поговорим, если выживешь, гневно воскликнул Жорва и отвернулся. Прим ошеломила эта вспышка ярости. С ним кто-то не так, Прим, мы должны держаться от него. Подальше. Он сказал, что в следующий раз пощады не будет, предупредил Джорва девушку, после чего закрыл руками лицо, пытаясь скрыть слезы. Он очень опасен. После этого Джорва поднялся и куда-то побрел. Прем получил ответы, которые хотела, но они ее только больше запутали. Пожилой лысоватый мужчина с неряшливой белой бородой Весело что-то насвистывая, просматривал отчеты, написанные его помощниками. Почувствовав где-то на территории Академии колоссальный всплеск маны, он аж подскочил. Какая невероятная сила! Этот старик, которого звали Найланом Гвиусом, дас Джесионом на протяжении многих лет занимал пост директора Академии Зорина. Один из двух мализуров Дарсуса и единственный маг такого уровня, проживающий в Фернти. Приставку дас он получил за то, что был непревзойдённым мастером в работе с магией земли. Главным преимуществом должности директора Академии было то, что ему ничего не надо было делать. Будучи довольно эксцентричным человеком, Наил мог на несколько дней запереться в своем личном кабинете и заняться какими-нибудь исследованиями. В такие дни его кабинет допускались только приносящие новости помощники. Единственное, чем он занимался это просмотром отчётов и принятием на работу учителей. Естественно, рекомендательное письмо лорда Рейвена не прошло мимо его рук. Он был тем, кто одобрил зачисление в академию того мальчика, хотя и отнесся скептически к содержанию письма. Он просто решил оказать небольшую услугу своему давнему другу. Теперь же его мнение полностью изменилось. Он не мог дождаться часа, когда сможет взглянуть на этого удивительного мальчика, обладающего такой невероятной силой. Кайдус нервно ходил по комнате. Медитация так и не смогла ему помочь. Весь остаток дня он посвятил интенсивным тренировкам. Он занимался до тех пор, пока его не свалил с ног сон. В академии была интересная система занятий. Семь дней дети учились, после чего им давали четыре выходных, во время которых можно было попрактиковаться и отдохнуть. Вчера был как раз последний день занятий, и Кайдус смог спокойно на эти четыре дня поехать домой. Он надеялся, что в кругу семьи сможет отвлечься и успокоиться. Сначала он решил заглянуть в столовую. На завтрак был отварной малс с кусочками жареной на вертеле оленьей ногой и чашка острого шера. Перекусив, Кайдус направился к воротам. Несмотря на раннее утро, у ворот толпились куча студентов. "Доброе утро, Зик", поприветствовал Кайрус принявшего облик кошки духа, охранявшего ворота. Зик, свернувшись вернувшись клубочком, лежал на пороге дома, провиса и нежился на солнышке. Ра- гаррр, лениво ответил дух и отвернулся. Кайдус познакомился с духом три дня назад. Зик очень хорошо умел скрываться, маскируясь под животных, живущих на территории академии. Кайдус шел на занятия, когда под ноги ему бросился маленький котенок, гонявший по территории академии какую-то диковинную птицу. Он схватил малыша за шиворот Но тот вдруг начал быстро расти, вскоре превратившись Джой-киса в огромную дикую кошку. От этого духа исходила немалая сила. После того, как Кайдо объяснил, что не хотел вмешиваться в его игру, дух, вернувшись в облик котенка, продолжил гоняться за птицей. После того случая он с легкостью мог узнать дика, вне зависимости от того, какой облик тот принял. Недалеко от ворот академии студентов дожидались наемные экипажи которых можно было отправиться домой. Вы собираетесь куда-то ехать, молодой господин? спросил Кайдуса кучер. Да, в третий район. Давайте посчитаем. Путешествие с багажом в третий район и возвращение через три дня итого получается 17 эрнов и 3 кьюи, сказал кучер. Вы можете заплатить прямо сейчас либо по прибытии. Кайдус отсчитал извозчику 10 двойных битов. Это было все, что осталось от одного из трех феров, что ему дал трой. Благодарю, сказал кучер, протягивая Кайдусу два эрна и три кью сдачи. После того, как мальчик сел в карету, та тронулась с места и покатила мимо роскошных домов знати в сторону третьего района. В этот момент Кайдус очень пожалел, что не взял с собой никакой книги, с которой можно было бы скоротать время в дороге. Глава 19. Семья. Спросила королева Фрейя девочку на которой наткнулась в лесу. А девушка была холосой?» спросила малышка, взглянув на мать. Очень хороший, как анис, углубившись, Адалинда посмотрела на дочь. Да, милая, такой же хороший, как анис. Хи-хи-хи, <Geneva> <hihihi> засмеялась малышка, залезая на колени матери, решив посмотреть картинки, нарисованные в книжке. Справившись с работой по дому, Адалинда решила почитать дочери сказку. После чего заняться приготовлением завтрака? Моя мама очень больна, сказала девочка королеве, продолжила читать Аделинда. На обложке книги была изображена девочка, стоящая на коленях перед роскошно одетой женщиной. «Ее мама болеет? переспросила Анис. Да, солнышко. У нее болит животик? встревожилась Анис. Да, но она обязательно поправится, уверила Аделинда дочку. Лицо Анис посветлело, и она снова уставилась в книжку. "Я не смогу тебе помочь, девочка, но я дам тебе совет", сказала королева. "В этом лесу растет волшебное дерево. Ты должна его найти". На картинке было нарисовано большое дерево, усыпанное белыми плодами. "Ура!" воскликнула Анис. "Только найдя это дерево, ты сможешь спасти свою маму". Тук-тук-тук. В дверь громко постучали. Адалинда остановилась, отметив страницу книжки закладкой. кого это принесло в такую рань?" подумала она, снимая с колен анис. "Подожди минутку, солнышко, маме надо открыть дверь", сказала она дочери и направилась к двери. Анис потопала следом. Когда Адалинда открыла дверь, на ее лице засияла радостная улыбка. "Добро пожаловать домой, сынок", воскликнула женщина голосом, наполненным любовью и нежностью. "Гай!" воскликнула шедшая позади матери Анис и бросилась в объятия брата. Лицо Кайтуса при виде сестренки и матери озарила улыбка. Воспоминания о прошлом не оставляли его в покое ни на минуту. Даже поездка в экипаже не смогла помочь. Больше всего на свете он ненавидел диспотичных людей. С такими людьми он боролся со своей прошлой жизнью, и за них был вынужден страдать в этой. Воспоминания, о которых он почти забыл в пустоте, обрушились на него с новой силой. Император наглянувший его в дом в Андарге, его мать и отец, делающие все возможное, чтобы успокоить знать, несправедливая казнь его старшего брата, победившего корон принца во время императорских игр. Предсмертные крики бьющихся в Аргонии родителей. Он слишком молод, чтобы что-то сделать. Раздробленные отголоски прошлого. Едя в экипаже Кайдус беззвучно плакал, в ярости сжимая кулаки. Только после того, как он увидел нежную улыбку матери и смог обнять сестренку, в его душе наступил покой. Он улыбкой поприветствовал родных. Взявшись за руки, они отправились домой. Конец. Кайдус отложил книжку и улыбнулся Анис. На последней страничке были изображены мать и дочь, идущие на фоне заката. Ура! радостно закричала Анис. Крепко обняв сына, Аделинда отправилась на кухню готовить завтрак. А Кайдус решил дочитать Анис сказку. У тебя все в порядке, сынок? спросила Аделинда, вернувшись в гостиную. Да, все отлично. Соученики не обижают? с подозрением посмотрела на него мать. Мам, все хорошо, не стоит волноваться. Улыбнулся мальчик. Как насчет завтрака? Гай, пошли завтракать! забегала вокруг него Анис. Не откажусь. За завтраком Кайдус узнал что Трой на днях носил ему в академию обед, но его не пропустило какое-то существо, стоящее на воротах. "А, это, наверное, Зиг, хранитель врат академии", ответил он матери с ужасом представив, что бы было, попытайся трой войти. "Хранитель врат?" не поняла Адалинда. "Дух-хранитель. Он нападает на всех, кто пытается проникнуть на территорию академии без пропуска", объяснил Кадиус, после чего поднял руку и показал печать. "Он, наверное, очень плохой" испуганно воскликнул Анис, только для тех, кто без разрешения пытается проникнуть на территорию академии. А так он довольно мил. Большую часть дня Кайду столько и делал, что слушал болтовню Анис и отвечал на вопросы Адалинды, касающиеся его жизни в академии. Потом они с матерью и сестренкой ходили на рынок закупиться продуктами. В честь его приезда Адалинда решила приготовить праздничный ужин. Хотя поход на рынок не был для него чем-то особенным. Кайдо раньше часто ходил с матерью за покупками. Сегодня наслаждался этой прогулкой. Пришедший вечером с работы Трой тоже очень обрадовался приезду сына. И Кайдусу пришлось заново рассказывать о том, как у него дела. Семья за беседой засиделась в гостиной до позднего вечера. Они в какую не хотела идти спать, боясь, что на следующее утро ее любимый братик снова исчезнет. В ту ночь в своей постели Кайдо спал безмятежно. Как никогда. Их осен, как это ни странно, за весь день не проронил ни звука. Кайду шел по торговым рядам третьего района, наслаждаясь отсутствием в округе надоевших ему за неделю дворян. Привычные мощенные дороги, знакомые лица прохожих, радостные приветствия продавцов, запах свежего мяса и выпечки, доносящийся из торговых палаток, непередаваемые ароматы готовящихся блюд, витающие раскрытых дверей таверн. Все это было так знакомо. Прогулявшись по рынку, Кайдус отправился в книжный магазин. Единственное, что ему было непривычно, это любопытные взгляды, сопровождавшие его на протяжении всего пути. Не агрессивные, как в стенах академии, а какие-то восторженные. "Добро пожаловать, молодой господин", дружелюбно поприветствовал его хозяин магазина. "Доброе утро, господин Ларсон! И, пожалуйста, называйте меня, как и раньше, Кайдусом", попросил он. Это невозможно молодой человек. Как же я могу называть по имени гордость третьего района?" ответил Ларсон с улыбкой. Мальчик растерялся. "Мы все знаем. Вы теперь студент Академии Зорина, мальчик, которого стражники искали не один день. Вас теперь называют не как маленьким чудом третьего района", пояснил Ларсон, широко улыбнувшись. "Хм. -т. Пожалуйста, господин Ларсон, не смейтесь надо мной", ответил Кайдус. Ха-ха-ха. Я не насмехаюсь, малыш. Для меня большая честь, что ты почтил мой магазин своим присутствием. Спроси любого, и они скажут тебе то же самое, добродушно ответил Ларсон. Большое спасибо, ответил Кайдус, не зная что сказать. Не торопись, выбирай все, что тебе нужно. Но Кайдусу не нужно было выбирать. Он сразу подошел к одной из полок и взял оттуда книгу, которую приметил в прошлый раз. «Каргалды, владыки неба. Автор Атрозиус Фёрн Вайолиус. Он прочитал много книг про Дракала. Эту книгу он раньше не брал, так как выбор был довольно велик. В итоге получилось, что эта книга осталась единственной, которую он еще не читал. О, отличный выбор. В этой книге мастер Вайолиус углубленно повествует о жизни Каргала. Хороший источник информации, оценил хозяин магазина книгу, которую выбрал Кайдус. Это все или тебя интересует что-то еще?» На сегодня все. Значит, с тебя 8 эрнов, сказал Ларсон. Господин Ларсон, на книге стоит цена 16 эрнов, удивился Кайдус. Для остальных 16, а для тебя 8. Но, господин Ларсен, для меня нет большей радости, чем увидеть, как скромный простой мальчишка с помощью своей головы чего-то добился в жизни. Надеюсь, став в один прекрасный день великим человеком, Ты не забудешь о простом лавочнике, со всей серьезностью заявил владелец магазина, после чего Лукаво усмехнулся. Если бы я был богатым купцом, я бы вовсе давал тебе эти книги бесплатно, но так как я им не являюсь, будь добр заплатить 8 эрнов. Я никогда не забуду вашей доброты, господин Ларсон, поклонился мужчине Кайдус. По пути домой он заметил, что все знакомые продавцы смотрят на него с улыбкой. Теперь он знал, причину казавшегося поначалу странным поведения. Хозяин раздался в его голове встревоженный голос Хассена, не понимающего, что происходит с его господином. "Купил новую книгу?" спросила Адалинда, когда он вернулся домой. "Да, Праг Каргалов", радостно ответил он матери. "Не присмотришь за ней? Мне надо заняться делами". "Конечно, мама". "Гай, что это?" испуганно воскликнула Анис. Не бойся, все хорошо. Ему не нужно было даже шевелить пальцами. Достаточно одной мысли, чтобы создать волшебство. Вокруг них закружился ветер, медленно и осторожно. Ветер гулял между волосами Анис, ласково перебирая пряди. Анис счастливо засмеялась. Мысленный приказ и ветерок скользит между братом и сестрой, после чего облетает их по кругу. Кайдус вытянул руку, и теплый ветерок закружил вокруг неё. Анис, подражая брату, тоже вытянула руку. Пока Аделинда занималась работой по дому, Кайдус развлекал сестренку Магию. Трой, Адалинда, Кайдус и Анис сидели за обеденным столом. Трой рассказывал о том, как они с лордом Варафом охотились на каргасов, уничтожающих фермерские поля. "Кайдус, не хочешь завтра съездить со мной в поместье Варафа?" внезапно предложил Трой. Хм. Мальчик озадаченно посмотрел на отца. "Лорд Вараф хотел бы с тобой познакомиться", пояснил Трой. И за что мне такая честь, спросил Кайдус. Помнишь Варанта, сына лорда Варафа? Так вот, в следующем году он собирается поступать в Академию Зорина. В Реноле у него проснулась магия, и нам пришлось прекратить наши тренировки с мечом. Сейчас он с частным преподавателем занимается магией на дому. Кайдус по-прежнему не понимал, причём тут он. Мы разговаривали, и лорд Вараф спросил: "Не слышал ли я что-нибудь о мальчике из третьего района?" обучающийся в академии Зорина. Тогда я сказал, что этот мальчик мой сын. В общем, лорду стало интересно, и он попросил как-нибудь взять тебя с собой. Объяснил Трой, улыбнувшись. Хм. Кайдус, ты можешь отказаться. Я скажу лорду, что ты в академии. Тут же придумал оправдание Трой. Нет, я пойду. Мне тоже интересно взглянуть на лорда Варафа, решительно заявил Кайдус. На следующее утро, по завтракам Трое, Кайдус в съемном экипаже, отправились в поместье лорда Варафа. Поместье Варафов находилось ближе, чем усадьба лорда Рейвена, в центре одиннадцатого района, там, где проживала большая часть знати. Это поместье было намного меньше усадьбы Рейвен. Когда они прибыли, стражники поприветствовав трое, открыли перед ним ворота. "Это же тот ребенок, которого все искали", прошептал один стражник другому. Вслед за Троем Кайдус направился в кабинет лорда Лорд Тваров, к вам прибыл трой, сказал слуга, постучав в дверь. Пусть войдет», – ответил из за двери приятный мужской голос. В помещении их встретил элегантно одетый мужчина, этот высокий человек довольно привлекательный наружности. Был примерно одного возраста с лордом Хуином. Его темно синие почти черные волосы были коротко острижены, а подбородок покрывала густая, ухоженная борода. Доброе утро, трой поприветствовал лорд своего телохранителя. А это должно быть Кайдус. В его глазах вспыхнуло удивление и восторг. Да, мой лорд. Добро пожаловать в мою скромную обитель, юный Кайдус, поприветствовал мальчика лорд. Спасибо за приглашение, лорд Вараф, поклонился мальчик. Это я должен благодарить тебя за визит, в ответ поклонился лорд. Лорд Вараф, вы же помните, о чем мы с вами вчера говорили, сказал трой решительно. Не беспокойся, Я просто хочу задать ему пару вопросов. Кайдус, не понимая, о чем вообще речь, смотрел то на трое, то на лорда. "Ты знаешь, в чём сила любого дворянина?" с угрозой в голосе спросил лорд Вора. "Хозяин, стрепенул Хасен. Держи себя в руках", мысленно приказал Кайдус. "Я не понимаю, что вы имеете в виду, мой лорд", осторожно ответил Кайдус. "А если подумать", сказал лорд, пристально посмотрев на мальчика. "В знаниях?" предположил Кайдус. Аха-ха. Засмеялся лорд, и напряжение, до этого витавшее в воздухе, тут же исчезло. Трой, твой ребенок на редкость умён. Таким я его себе и представлял, отсмеявшись, лорд продолжил. Дворянин должен очень много знать. Он должен уметь предугадывать действия своих врагов, разбираться в интригах знати. Я уверен, ты и без моих слов все это знаешь, не так ли? Признаться честно, знать меня сильно не интересует, беспечно ответил Кайдус. Ахаха, ах, ты и вправду чудо. А я, признаться, думал, что Трой просто тебя хвалит, как и любой нормальный отец. Рад, что ошибся. Лорд Вораф, ему не обязательно об этом знать, смущенно заявил Трой. Среди дворян ходят слухи, что у тебя, Кайдус, очень сильный дар. Не зря же лорд Трейвон забрал тебя из семьи и поместил в Академию Зорина, прищурив глаз, сказал лорд. Так и есть. Хотя эти слухи несколько преувеличены, ответил Кайдус, уже поняв, каким будет следующий вопрос. Ты можешь показать мне что-нибудь из того, что умеешь? «Все в точности, как он и думал. Осмотрев комнату, Кайдус увидел разбросанные на столе лорда измятые листы бумаги, валявшиеся вперемешку с чистыми. Его волосы на мгновение засветились, и в комнату через окно ворвался порыв ветра. Смятые листы полетели в корзину. А чистые, неиспользованные, собрались стопку на столе. После того, как магическое представление было закончено, лорд позвонил в колокольчик, висевший рядом с его столом. "Да, мой лорд, помещение тут же загляну, слуга. Позови мою жену и малышку Сильвию", приказал лорд. Вскоре в кабинет лорда зашла красавица в великолепном синем платье и маленькая девочка, возрастом чуть младше его. "Знакомьтесь, это моя супруга, леди Риан представил лорд Вораф жену и дочь Сильвия. Ей недавно исполнилось 6. Лорд Вораф взял девочку за руку и вывел в центр комнаты, чтобы гости смогли ее лучше рассмотреть. Она очень мала, но я уверен, что с возрастом она станет очень редкой красавицей. Как ты смотришь на то, Кайдус, чтоб моя дочь стала твоей невестой? Что? От неожиданности Кайдус потерял дар речи. Глава 20. Лорд Вораф По пути домой Кайду вспоминал о том, что произошло с ним в поместье семьи Вараф. Он даже позабыл о книге, которую прихватил с собой в дорогу. Что? От неожиданности Кайдус лишился дара речи. Лорд Вараф, я думаю, хотел вмешаться трой, но его перебили. Трой, ты считаешь, что моя дочь недостаточно хороша для твоего сына? нахмурившись спросил лорд. Мой лорд, мы уже говорили об этом. Вы обещали, что не будете пока поднимать этот вопрос. Кайдусь всего лишь ребенок. Да, но очень необычный ребенок. Если я не возьму инициативу в свои руки, кто знает, сколько вельмож будет пытаться подсунуть ему своих дочерей. Слухи среди знати распространяются очень быстро. Дорогой, мне кажется, или ты подозреваешь в разнесении слухов кого-то конкретного? вмешалась в разговор леди Рианна. Как раз тебя, дорогая, и подозреваю. Я же знаю тебя не первый год. Да разве ж я на такое способна? Не ожидала я от тебя такого, кокетливо возразила женщина, после чего продолжила. Не обращайте внимания, Трой, мы просто шутим. А вообще, это была моя идея. Вы двое Трой даже не знал, что сказать. Ах, Трой, хватит уже. Мы знаем друг друга не первый год. Вы спасали жизнь моему мужу столько раз, что я даже затрудняюсь сосчитать. Мы и так почти семья. Так почему бы нам не заключить официальный союз? Защита лорда моя работа, Лидия Анна заметил Трой. В таком случае мы должны с вами расплатиться за вашу безупречную службу. Я думаю, такая невестка, как наша Сильвия, будет достойным вознаграждением. не сдавалась женщина. А Кайдусе, тихонько стоявшем в сторонке, взрослые похоже и вовсе забыли. Мы не дворяне, привел Трой самый по его мнению веский аргумент. Не смешите меня, Неужели вы думаете, что с такими способностями он не сможет заработать себе имя? фыркнула леди. Я думаю, многие дворяне хотели бы быть похожими на этого простолюдина, сумевшего попасть в Академию Зорину, поддакнул лорд. Нам необходимо получить такое преимущество. Зло улыбнулась женщина. Даже не пытаясь скрыть своих истинных намерений. Ах, видели бы вы его, Рианна, какой удивительный дар! Прервал разошедшуюся не на шутку супругу лорд Вараф, пока она не сболтнула еще чего лишнего. Кайдусу по-прежнему никто не замечал. Они разговаривали, словно его там и вовсе не было. Трой стоял, словно громом пораженный. Он никак не ожидал услышать от этой милой на вид женщины таких слов. В этот момент лорд Вараф наконец вспомнил о Кайдусе. "А что ты скажешь, Кайдус? Ведь правда, моя дочь очень мила. Она унаследовала и мое очарование, и мою красоту". Без сомнений, с возрастом она затмит красотой даже свою мать, с улыбкой сказал он. Эй, Ау, стоп, стоп. Чью красоту и очарование она унаследовала, дорогой? спросила леди Рианна, толкнув мужа локтем в бок. Твою, конечно же, твою, моя прекрасная Рианна, воскликнул лорд, после чего добавил шепотом. Надеюсь, она не унаследовала твой характер. Что, что? с угрозой в голосе произнесла женщина. «Ничего, дорогая. Я сказал, что надеюсь, Кайдус будет ее баловать так же, как я тебя." Быстро ответил лорд, потирая место, в которое она ударила его локтем. "Похоже, ты сломала мне ребра». "Ой, какое горе!" со злой усмешкой ответила леди. «Тьфу ты! Перестав припираться с женой, лорд вновь повернулся к Кайдусу. "Ну так что? Ты женишься на моей дочери?" повторил он свой вопрос. "Благодарю вас за оказанную честь, мой лорд." Но я вынужден отказаться. Понаблюдав за поршучивающей друг на другом парой, он уже не боялся. Может, моя Сильвия тебе не нравится? Может, тебе больше придется по вкусу ее сестра? Она немного старше, но зато... Все еще улыбаясь, спросил лорд. Дело не в этом, сэр. Сильвия очень мила, ответил Кайдус. Щеки Сильвии вспыхнули, и она еще сильнее вцепилась в платье матери. Я очень вам благодарен и за похвалу, и за высокую оценку моих способностей. Я не хочу вас оскорблять своим отказом, но и согласиться на ваше щедрое предложение не могу, сказал Кайдус, отвесив лорду учтивый поклон. Холодный и собранный, упорный, не поддающийся искушению маленький мужчина. Хм, про себя подумал лорд. А что скажешь, если я дам ее на воспитание твоим родителям? Вы будете вместе расти, получше друг друга узнаете, а когда вырастете, возможно, друг друга полюбите, усмехнулся лорд. Понять, шутит он или говорит серьезно, было невозможно. "Папа, нет!" громко закричала девочка. "Что такое? Он тебе что, не нравится?" спросил лорд Вараф у дочери. Сильвия посмотрела на Кайдуса. "Я, я не знаю", смутилась она и спряталась за мать. "Мне кажется, она не против", усмешка лорда стала еще шире. "Мамочка", слабо пробормотала малышка. "Прошу прощения, но я все же вынужден отказаться". Решительно ответил Кайрус. Посмотрев в глаза мальчика, лорд смягчился. Хм, я вижу, ты все уже решил. Ладно, не буду больше на тебя давить, после небольшой паузы сказал он. Спасибо вам, но знай, мы не сдадимся. Когда она вырастит прекрасную леди, мы пошлем ее к тебе. Так что готовься, добавил лорд Вараф, криво усмехнувшись. Я учту, ответил Кайдус, не зная, что еще можно сказать в такой бестактной ситуации. Значит, мы договорились. Приятно было с тобой познакомиться, Кайдус. Не забывай о моей дочери. Лорд Вараф наконец пожал Кайдусу руку, давая понять, что ауденция окончена. Может, погуляете с Сильвией по поместью? Она тебе все тут покажет, заодно и познакомитесь, предложил хитрый лорд. Простите, но мне нужно идти, вежливо отказался Кайдус. В таком случае, Я прикажу подать для тебя экипаж. «Премного благодарен. Рад был с вами познакомиться, лорд Воран, поклонился Кайдус. Всего доброго, леди. Раскланившись, Кайдус поспешил удалиться. Я провожу сына до кареты, сказал трой лорду и тут же покинул кабинет. Что скажешь? повернулся лорд Воран к жене. Не могу поверить, что у трое мог родиться такой сын. Да, мальчик знает, как нужно себя вести. Это точно, трон не обманул, он и правда особенный. Довольно рассудителен для столь юного возраста, сказала Рианна. Лорд Вараф придвинулся поближе к дочери. Что скажешь, сможешь его увлечь? пошутил он. В ответ Сильвия только сильнее сжала руку матери. Если она и дальше будет себя так вести, то не сможет, сказала Рианна, и лорд Вараф снова рассмеялся. У нее есть ты, я думаю, ты всему ее научишь, с улыбкой сказал он после чего привлёк жену к себе и нежно поцеловал. Хотя Кайдо утверждал, что не может остаться в поместье Вараф, этот день он провел дома. Он общался с матерью и сестрой, помогал с работой по дому, а когда они спала, читал книжку. Когда вернулся Трой, они долго разговаривали, обсуждая произошедшие в Ференте события. За ужином обсудили и предложение лорда Варафа. И вот наступил день Когда Кайдосу нужно было возвращаться в стены академии. Экипаж прибыл сразу же после завтрака, и Кайдус, попрощавшись с матерью и сестрой, направился к карете. Ва! Ва! Нет, Гай, нет! Останься, билась в истерике Анис, вспомнив, что в прошлый раз брат исчез после того, как уехал в похожем экипаже. Анис, Кайдусу пора идти. Пожалуйста, будь хорошей девочкой пытались успокоить ребенка Аделинда. "Нет, нет, Гай, а штанься!" ещё громче закричала девочка. Кайдус подошел к сестре. "Анис, пожалуйста, не плачь", нежно погладил он ее по голове. "Нет, ва! Пожалуйста, та, не уходи!" ревела малышка, вцепившись к Кайдусу в руку. "Я должен уйти, но я вернусь прежде, чем ты успеешь за мной соскучиться", заверил он ее. Нет, вопила она, не отпуская его руку. Я обещаю, ласково сказал он ей. После этого ее плач немного стих. А бий Иксиаис? спросила она, всхлипнув. Обещаю Будь хорошей девочкой и слушайся маму, хорошо? сказал Кайдос, освобождая руку. Хорошо, с трудом выдавила она. Еще раз обняв сестру и мать, Кайдус подхватил небольшой куль, который приготовила для него Адалинда. И, сев в экипаж отправился в академию. Строем он попрощался еще утром, за завтраком. В мешке был купленный накануне Адалиндой новый комплект одежды, книга "Коргалы владыки неба" и обед. Кроме того, он с неохотой принял от трое еще один фер. Достав из мешка книгу, Кайдус начал читать. Скрытные и опасные, Каргалы предпочитают жить в одиночестве селятся в любом облюбованном месте и живут там до тех пор, пока не уничтожит все вокруг. Каждые 12 лет эти могущественные дракалы возвращаются к когтям Арона, где размножаются, а после снова рассеиваются по всему Ловису. Каргалы соперничают и убивают друг друга за территории. Молодые самцы быстро покидают императорский когот, в то время как самые сильные сражаются за лучшие территории. Эти самцы, получив лучшую территорию, И лучшие охотничьи угодья в период размножения могут собирать вокруг себя до 10 самок. Опасные существа за еду убивающие себе подобных. Самые юные дракалы во время периода размножения стараются держаться от когтей арона подальше, не желая становиться добычей для более сильных соплеменников. Этих существ можно считать долгожителями. С возрастом у них развивается довольно высокий интеллект. Иногда в период размножения молодые дракалы объединяются в группы и убивают старых самцов, после чего начинают сражаться за территории сами. Несмотря на это, все дракалы, и молодые, и старые, год из года возвращаются к когтям Арамы, чтобы сразиться за понравившуюся самку. Ходят слухи, что у дракалов есть старейшины, старшие дракалы, которые называются Каругас. Говорят, что эти существа невероятно сильны. Кроме того, по слухам, они владеют магией. Аборигены Унотуса часто рассказывают о величественных существах, населяющих озера, горы, высокие горы и глубокие впадины. Один мужчина рассказал мне легенду, которую слышал от своего отца, а тот от своего. В ней говорилось о звере с огромными крыльями, который едва помещался в пещеру. Другой доказывал, что видел монстра, поднявшегося из океана и улетевшего на юг. Некоторые считают, что эти монстры могут жить вечно, так как одних и тех же представителей этого вида видели люди разных эпох. Мои наблюдения доказывают, что каругасы на самом деле существуют. Хэсэн позвал Кайду, заключенного в кольцо духа. "Да, хозяин", раздался в его голове скрипучий голос. "Ты знаешь что-нибудь о старших каргалах, каругасах?" спросил он. "Я не знаю." последовал уже ставший привычным ответ. Такие фразы, как долгожители обладают интеллектом, живут вечно, очень заинтересовали Кайдуса. Купив эту книгу ради развлечения, он не надеялся найти в ней что-то значимого. Он понял, что если эти слова не выдумка, а факты, то Каругасы смогут пролить свет на некоторые из его вопросов. К сожалению, Хасен ничего о них не знал. Поразмышляв, Кайдус вновь погрузился в чтение. Вернувшись в академию около полудня, Кайдус первым делом пошел в свою комнату, отнести прихваченные им дома вещи и пообедать, после чего отправился в библиотеку. Там он надеялся найти какую-нибудь информацию о каругасах. Просматривая фолианты, выставленные на первом и втором этаже, он нашел очень много книг о дракалах, но ни в одной из них не упоминалось ни о коругасах, ни о старших каргалах, ни о древних каргалах. Разочарованный, он сдался и покинул библиотеку. Когда он шел назад к пансионату, на территории кампуса уже зажигались подпитываемые магией фонари. Множество студентов спешили в свои комнаты, стремясь успеть домой до темноты. Хозяин внезапно встревожился Хасан. "Не показывайся здесь слишком много людей", быстро ответил он духу. Сделав следующий шаг, он ощутил сильный всплеск маны. Используя магию Он с помощью ветра резко оттолкнулся от земли и прыгнул назад. Из земли в том месте, где он недавно стоял, вырос огромный шип, который спустя секунду снова вернулся в землю. "Кто здесь?" закричал Кайдус. Он не хотел повторения того, что произошло на днях. Оглянувшись, он увидел, что многие студенты с интересом наблюдают за происходящим. Но ни один из них не был тем, кто на него напал. Земля перед ним вдруг поднялась и превратилась в гигантскую руку которая тут же попыталась его схватить. Не зная, откуда его атакуют, Кайдус не мог ничего предпринять в ответ, и ему ничего не оставалось, кроме как используя магию ветра, снова отпрыгнуть назад. "Покажись", закричал он снова, но напавший продолжил скрываться. Новый всплеск маны из близлежащих деревьев, дождем осыпаются листья, создавая вокруг него непроницаемый барьер. Судя по всему, это заклинание было направлено на то, чтобы отрезать ему путь к отступлению. Земля под ним резко просела, и вокруг его ног сомкнулась ловушка. Вскоре после этого он почувствовал еще один сильный всплеск маны. После этого Кайдус уже не мог бездействовать. Сосредоточившись, он создал вокруг своего тела щит, после чего ударил магией в землю, державшую его ноги. Воспользовавшись магией ветра и земли, он разметал заслон из листьев, выйдя из окружения. Хозяин Снова заговорил Хассен, намереваясь выйти. Не вмешивайся, строго сказал Кайдус. Трусливое нападение со спины по сравнению с этой атакой было мелочью. Сейчас его явно пытались убить. Кайдус изо всех сил пытался сдержать рвущийся наружу гнев. Хватит, снова выкрикнул он в пространство. Высоко над ним в небе вспыхнул небольшой огненный шар, мгновенно осветив территорию академии. Все студенты, находящиеся сейчас здесь, с удивлением взирали на это маленькое солнце. Глава 21. Разоблачение. Территория академии была ярко освещена. Очень впечатляюще. Но свет тебе не поможет, засмеялся кто-то. Казалось, этот голос звучит со всех сторон. Кайдус ударил молнией в то место, где, по его мнению, находился обладатель голоса, но там никого не оказалось. Поверхность земли вокруг Кайдуса Грязьопа начала размягчаться, превращаясь в вязкую трясину. Она тянула его вниз, словно хотела поглотить. Одна короткая мысль, и земля снова становится твердой. В следующий момент на него слева обрушился поток воды, вынуждая его выставить щит. Справа прилетела огненная стрела, которую Кайдус заблокировал земляной стеной. Враг не один, их несколько, наконец понял он. В следующий миг он увидел летящую в него шаровую молнию. Он хотел отступить, но почувствовал позади сильный всплеск манны. Поняв, что оказался в ловушке, Кайдус прикрыл глаза. Вспышка ослепительного света и все, что было от него в непосредственной близости, просто исчезло. Старик сидел в своем кабинете, Горя желанием поскорее увидеть мальчика, продемонстрировавшего несколько дней назад такую кровожадность и магическую силу. Он попросил Руеса пригласить мальчика к нему в кабинет. Но, как оказалось, тот ранним утром покинул академию. Три дня он с нетерпением ждал, пока наконец один из помощников не принес ему хорошую новость. Ребёнок вернулся. Директор, где он? взволнованно спросил старик из разочарованием узнал, что мальчик пошел в библиотеку. Пока он думал, что сказать этому удивительному ребенку, ему в голову пришла замечательная идея. Пригласи Хамина, Заэля и Неона, У меня есть до них работа, сказал он помощнику. Несколько часов они прождали ребенка у здания администрации, пока тот наконец не покинул библиотеку. Согласно его плану, Эти три магистра должны были спрятаться и ждать его приказа атаковать. Таким странным образом он хотел проверить способности ребенка. Когда магистры затаились на своих позициях, директор ушёл под землю, которая являлась его стихией. Он создал под землей небольшую полость, в которой решил дождаться появления ребенка. Вскоре появился мальчик, и он начал колдовать, почувствовав через землю местоположение мальчика. Он сформировал из камней острый шип и послал его к ребенку. Как он и предполагал, мальчик, ощутив всплеск сильной магии, сразу же отпрыгнул назад. «Мгновенные заклинания, безмолвное колдовство. Невероятно, подумал он. Он не чувствовал никаких всплесков манны до тех пор, пока местоположение ребенка не изменилось. Ощутив, как у месте приземлился мальчик, директор Найлен призвал земляную руку которая должна была обездвижить ребенка. И в этот раз все было так, как он и предполагал. Но ему показалось этого мало. Он хотел почувствовать жажду крови, которую ребенок демонстрировал на днях. Точечными ударами он встряхнул деревья вокруг, освободив их от листьев. После этого он влил в листья манну и отправил их к тому месту, где стоял мальчик, заключив ребенка в ловушку. Он применил еще одно обездвиживающее заклинание, пригвоздив мальчика к месту. Но внезапно его раззаклинание распалось, исчезла имана в барьере из листьев. Удивившись, он переместился в тыл ребенка и частично вышел из-под земли, чтобы увидеть все своими глазами. Вокруг было так светло, словно на улице внезапно взошло солнце. Директор покрутил головой, И только теперь заметил висящий в небе над мальчиком огненный шар, осветивший всю северо-западную часть академии. Очень впечатляюще, но свет тебе не поможет. Он специально изменил голос, чтобы напугать и отвлечь ребенка. В этот момент он почувствовал новый всплеск маны. Почувствовав опасность, директор мгновенно ушел под землю. Его старое сердце от волнения затрепетало. Мальчик оказывается сильнее, чем я думал, взволнованно подумал он. Он снова попытался обездвижить мальчика, но его заклинание было с легкостью отменено. В этот момент он почувствовал, как его напарники послали в мальчика несколько заклинаний. Зэаль струю воды, не он – огненный шар, а хамин – шаровую молнию. Увидев шаровую молнию, которая была совсем не шуткой, директор быстро переместился за спину ребенка Надеясь успеть заблокировать удар. Он надеялся, что мальчик отпрыгнет назад, и он сможет перехватить огненный шар прежде, чем тот врежется в ребенка. Но мальчик стоял на месте, совсем не двигаясь. Внезапно от ребенка во все стороны ударили сильные потоки манны. И директор Найлен, спешно выставив вокруг себя щит, самый мощный из всех, что знал, бросился на утек. Господин Найлен, директор Донесся до него испуганный крик. Наверное, это за Эль и не он», — подумал он, еще толком не придя в сознание. Хек-хек. Он был не под землей. Его лицо было обращено к ярко освещенному небу. Он повернул голову и обомлел. Он лежал на дне глубокой воронки, подняв глаза выше, увидел мальчика, ставшего причиной всех этих бед. Взгляд, наполненный ненавистью и гневом. На голове мальчика Ярким пятном выделялись серебристые волосы. Душу директора обуял страх. Как же плохо, подумал он, пытаясь подняться с земли, но не смог. Он совершенно не чувствовал свою левую руку и пальцев в правой, за исключением большого. Он повернул голову влево и увидел на месте руки истекающий кровью обрубок. Только теперь он наконец почувствовал боль. Хе-хе. Ха-ха-ха-ха. Истерично засмеялся старик. Он узнал то, что хотел, но за это пришлось заплатить неимоверно высокую цену. Смотря на медленно приближающегося к нему мальчика, он пытался вспомнить, что произошло в конце боя. Он не ожидал от ребенка такой разрушительной мощи. Судя по всему, ему не удалось убежать от потока манны, поглощавшего все на своем пути. Он помнил, как вытянул левую руку, чтобы влить манну в щит как правый пытался стабилизировать потоки. Магия мальчика, пробив его щит, обрушилась на его левую руку, после чего его отбросила в образовавшуюся после магического удара воронку. Кхе. Нален. Кхе. Мы были слишком беспечны. В мыслях он нещадно себя корил. Если бы он не был столь глуп, то не приблизился бы к мальчику и, возможно, не попал бы в диапазон атаки. Кхе. Он чудо Превзошел все мои ожидания. Директор понимал, что сейчас к нему медленно приближается смерть. "Вы!" яростно закричал мальчик. От этого крика три человека вскочили с земли, на которой сидели. "Пожалуйста, малыш, достаточно", сказал магистр Хамин голосом, наполненным страхом и уважением. Перед ним стояли три магистра академии. "Преступники!" разъяренно кричал он. "Все вы Позвольте нам извиниться за этот прискорбный инцидент, продолжал магистр Хамин, и в его голосе не чувствовалось лжи. Трое магистров Панура опустили головы. Вы хотели меня убить? Пожалуйста, кхе, не вини их, кхе. Это была моя идея, с трудом промолвил старик. Кайдус впился взглядом старого преступника. Прости. Я просто хотел узнать предел твоей силы. Кхе-кхе. Только мои старые кости этого испытания не перенесли. На лице старика отразилось страдание, проступившее сквозь усмешку. Вы подвергли опасности мою жизнь только ради того, чтобы меня испытать? воскликнул Кайдус. Я хотел ххе удостовериться, ответил старик. Люди, убитые ради удовольствия, растерзанные родители, смерти ради прихоти тирана, его брат. Снова нахлынули воспоминания. Вы всё это делали ради простого любопытства? Поток манны влился в его правую руку, формируя огненный меч. Ваш поступок не заслуживает прощения. Магистры выступили вперед, готовые защищать старика ценой собственных жизней. В глазах решительность и отвага. Остановись, закричал старик Кайдусу. Ты можешь забрать мою жизнь. Кхе-кхе. По закону боя победитель решает, кхе, жить ли проигравшему. Но, пожалуйста, не трогай их, Хе Юный Двитус. Лица трех магистров вытянулись. Их глаза наполнились одновременно ужасом и благоговением. Двитус. Это слово он слышал впервые. В душе Кайдуса клокотал гнев. Но он хоть и с трудом смог сдержаться, мальчик понял, что старик говорит правду и на самом деле готов отдать жизнь за свой проступок. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а закричал он, выпуская на волю гнев. И швырнув меч в сторону кратера, пролетев по дуге, меч по рукоятку вонзился в землю, после чего исчез. Магистры были удивлены его поступком. Пульсирующие вокруг Кайдуса потоки манны бесследно исчезли. Спасибо тебе, кхе, малыш, и добро пожаловать в академию. Директор, давайте уйдем отсюда. Студенты начинают собираться. «Все это и так видело слишком много детей, сказал один из магистров. Только теперь Кайдус заметил, что его гнев прошел. Решив, что не нужно привлекать лишнее внимание, он наконец додумался погасить свой огненный шар. Не испытывайте мое терпение, больше никаких испытаний, предупредил он магистров и старика. Я больше и не смогу, кхе, учитывая мое состояние, сказал старик. В его голосе слышалось ликование. Выбравшись из воронки, Кайдус отправился в свою комнату, слишком раздраженный, чтобы обращать внимание на испуганные взгляды студентов, ставших свидетелями инцидента. На следующее утро, когда Кайдус шел на занятия, его окликнул какой-то студент. "Кайдус", спросил он. "Да", ответил мальчик, стараясь не показывать раздражение. "Мне сказали отвести тебя в кабинет директора". Следуй, пожалуйста, за мной. Да, конечно, неохотно ответил он. Он не знал, что его ждет после событий, произошедших накануне. Я не могу им верить, подумал он. Когда они достигли большого здания, расположенного в северной части академии, его на крыльце уже ждал помощник директора. Здание было сложено из черного мрамора, разбавленного вкраплениями белого песчаника. Господин директор, он здесь сказал помощник, открыв дверь кабинета. Пусть войдет», — раздался изнутри голос старика. Войдя в кабинет, Кайдус увидел сидящего у окна директора. Только ощутив пульсацию манны, он заметил, что рука старика теперь состоит из глины. Заметьте взгляд мальчика, директор усмехнулся. Прости, я не хотел, чтоб так вышло. Кайдус молчал, не зная, что сказать. Спасибо, что пришёл. Я понимаю, что мы вчера зашли слишком далеко. Но я должен был убедиться. Это можно было бы сделать по-другому. Кто-нибудь мог погибнуть, ответил Кайдус раздраженно. Кто-нибудь, но точно не ты. Вы не можете быть в этом уверены, рявкнул мальчик. Я не смог бы достичь таких высот, являясь обычным магом. Моя безошибочная интуиция помогла мне это сделать, улыбнулся директор, после чего вновь посерьёзнил. Я ощутил твою магию и жажду крови несколько дней назад. Я просто точно не знал, какой у тебя уровень. Это действительно было простым испытанием. И если бы не его вспышка ярости, все не закончилось бы так плачевно. Кайдо стоял и молчал. Хотя я с этим и немного опоздал, но позволь представиться. Я директор Академии Зорина и Мализур Феррента. Некоторые люди называют меня подземным дракалом. Но на самом деле, моё имя Найлис Гвиус Дас Джозион. Добро пожаловать в академию, Кайдус Палтус, поприветствовал его директор. Если это все, то позвольте мне уйти. Урок, наверное, уже начался, ответил мальчик, уже поняв, что собой представляет этот старик. Я не знаю, что сможет дать наша академия такому, как ты. Каждый маг мечтает когда-нибудь подняться до ранга Двитуса боги среди магов, упоминания о которых сохранились только в легендах, продолжил директор. Меня не интересует слава, строго посмотрел мальчик на старика. Тут ты не прав. Ты уже превзошел по рангу Мализура. Я не сомневаюсь, что со временем ты сможешь достичь вершин магической иерархии. Позволь старику наблюдать за становлением легенды. Директор почтительно склонил голову, после чего Кайдус ушел. покинув директора Кайдус отправился на занятия по изучению арканов. Что вы здесь делаете? спросил его магистр Горзон, когда он вошел в класс. Он почувствовал, как на него обратились взгляды всей группы. Простите за опоздание. У меня была встреча, ответил Кайдус. Вы не поняли. Я спрашиваю, что вам здесь нужно? пояснил магистр Горзон. Разве это не моя группа по изучению арканов? недоуменно ответил Кайдус. Ваш что? Не предупредили? Ваше расписание изменилось. Отправляйтесь в здание администрации и повторно выберите себе предметы, уточнил учитель. Понятно, сказал Кайдус и вышел из класса. Вот же прокрытый директор, бормотал он себе под нос, направляясь к нужному зданию. Глава 22. Новые предметы. Доброе утро, поприветствовал Кайдуса тучный человек. Здравствуйте, мистер Дрилл. Магистр Горзон сказал, что расписание моих занятий изменилось. Да-да. Я вас ожидал. Получил уведомление от директора Найлена этим утром. После этих слов мужчина схватил со стола какую-то бумагу и вручил ее Кайдусу. Вот ваше новое расписание. И хотя я считаю, что вы еще слишком юны, с решением директора спорить не буду. Кайдус погрузился в чтение. Высшая магия слияния. Высшая техника группового боя. Совет. А я не могу самостоятельно выбрать предметы, спросил он, вспомнив свой первый день в академии. На этот счет директор мне ничего не говорил. Он просто прислал уведомление, приказав вас с ним ознакомить. Ах, да, еще прислал записку с описанием вашей ситуации. Ситуации? не понял Кайдус. Рассказал об испытании, усмехнулся мужчина. Кайдус понял, что директор разболтал о случившемся всем, кому только мог. А что за совет? Впервые о нем слышу. Ой, забыл, держите. Мистер Дрилм вручил Кайдусу еще один документ. Это что? недоуменно спросил Кайдус, ознакомившись с досыржимой бумаги. Рекомендательное письмо. Это я вижу. Но не понимаю его смысла. Кайдус Палтус назначается седьмым членом совета магической академии Зорина. Как это понимать? Мой мальчик, вас избрали в совет академии. Что тут непонятного? улыбнулся мужчина. И этот совет, совет это группа из 10 студентов, которые занимаются разбором конфликтов, возникающих у наших учащихся со студентами других академий. Я думал, делами академии занимаются магистры. Так и есть. Но у них и без студенческих конфликтов забот хватает. Мне обязательно становиться членом этого совета. Я могу отказаться, спросил Кайдус. После избрания студент уже не может отказаться. К сожалению, у вас нет выбора, Кайдус. Ясно. А где находится совет? Третье здание отсюда, если идти на северо-восток. Последняя комната справа от входа. Покажите Фильнеру рекомендательное письмо. В этом году он председательствует в совете. Вот же неугомонный старик. Подумал Кайлз, даже немного жалея, что не довел тогда его дело до конца. Покидая здание администрации, он задумался о повторном визите к директору, но после решил оставить пока все как есть. На северной окраине академии, в богато обставленном кабинете одного из зданий, у большого окна в кресле сидел старик. Он забыл сказать мальчику, который у него только что был, о кое чем важном. Примерно в это время ребенок уже должен был об этом узнать. Когда старик поднял к свету свою левую руку, на его губах появилась мальчишеская усмешка. Он вспомнил о неизвестной магии, которой пользовался этот уникальный ребенок. Даже он, маг ранга Мализур, не смог от нее защититься. Если бы его рука была просто раздроблена, он бы мог ее со временем восстановить. А вот полностью исчезнувшая конечность восстановлению уже не подлежала. Может мне сделать ее мраморной? подумал он, рассматривая глиняную руку. Задумавшись, он левой рукой начал чесать свою неопрятную бороду, свисающую с подбородка на грудь. Надо же, как удобно, восхитился он, после чего, трансформировав пальцы в расческу, принялся медленно расчесывать бороду. На занятия по высшей магии слияния Кайдус пришел к середине урока. В группе было всего 12 студентов, возрастом около 20 лет. Все с любопытством уставились на мальчика. Агрессия и презрение его прошлой группы сменились любопытством и удивлением. Пожалуйста, проходите, можете занять любое место, которое вам понравится, слишком на его взгляд любезно сказал учитель. На этот раз Кайдус решил сесть впереди. Магическое слияние Это сочетание различных заклинаний, из которых можно создать заклинание высшего порядка, а порою и вовсе иное. Его шар света, созданный накануне вечером, был из того же разряда. Он был создан из двух простых световых заклинаний. Одним из них был обычный шар света, маленький, пышущий жаром шарик. При вливании в него какого-нибудь огненного заклинания, шар начинал ярко светиться. Это заклинание считалось сложным так как требовало полного контроля над потоками манны, с помощью которых и поддерживалось интенсивное свечение. Оно было предназначено только для освещения и не имело никаких атакующих свойств. Что же касаемо атакующих заклинаний, то при слиянии их разрушительная сила увеличивалась в несколько раз. В настоящий момент магистр рассказывал о различных комбинациях заклинаний и об эффектах, которые они дают. Едва закончился урок, Кайдус покинув свое место отправился в библиотеку. Вчера он не стал долго искать нужную ему информацию, решил перенести поиски на сегодня. На пороге библиотеки он встретил смотрительницу. "Магистр Джувал", окликнул он ее. «Здравствуй, Кайдус", поприветствовала его женщина, которой на вид было не больше 50 лет. "Скажите, у вас есть какая-нибудь информация о древних или старших дракалах?" Может, есть какие-нибудь книги, в которых о них упоминается, с надеждой спросил он. Магистр Джувал была главным библиотекарем, а по совместительству еще и преподавателем средних заклинаний. Кайдус познакомился с ней несколько дней назад. Накануне вечером он надеялся найти ее в библиотеке и узнать ответы на интересующие его вопросы. Но женщина на рабочем месте не оказалось. "Тебя интересуют Каругасы?" сразу догадалась она. Неужели вам что-то известно о Куругасах?» Его глаза расширились в предвкушении. Прости? Нет. Просто однажды я слышала о них историю, с сожалением произнесла женщина. Книги о дракалах ты можешь найти в задней части читального зала первого этажа, полки с 6 по 12. Я там уже все посмотрел. Хм. Еще можешь поискать информацию на третьем этаже, полки с тридцать второй по тридцать пятую» из 41 по 42. Там есть книги, где записаны все исследования, которые когда-либо проводились в отношении Дракала. После некоторых раздумий сказала она: "Ещё можешь покопаться на полках 76 по 98 четвёртого этажа. Но предупреждаю сразу, там находятся сборники слухов, легенд и преданий". "Спасибо вам огромное", поклонился Кайдус женщине, прежде чем уйти. Магистр смотрела вслед ребенку, поднимающемуся по круглой лестнице на четвертый этаж. Она мало что о нем знала до тех пор, пока директор не прислал ей записку. Этот скромный мальчик, которого она встретила несколько дней назад, был тем, кто с возрастом сможет достичь вершин волшебства. Но несмотря на это, какой же он все таки еще ребенок? Улыбнулась она, вспомнив вспыхнувшую в его глазах радость, стоило ей только упомянуть о каругасах. Сначала Кайдус решил посмотреть сборники слухов, легенд и преданий. Полка номер 76 была забита свитками с историями, написанными руками очевидца. Ему нужны были истории о дракалах, написанные представителями одной семьи, поколение за поколением. 1207 год за Эоса, 16 пэлкса Малпарс. Безумный мужчина из деревни Калиор утверждает, что когда он шел через лес, ему навстречу вылетел покрытый густым мехом оршун. Посмотрев на мужчину, он скрылся в чаще с оленем в зубах. 1189 год за Эоса, 11 соку кулис. Жители села Тернуса уверены, что видели то ли дузона, то ли еще какую-то призрачную сущность, блуждающую по соседнему лесу. Лорд Фрайтон послал отряд рыцарей в то место, но они никого там не нашли. Ему не повезло и на этот раз. Как и предупреждала магистр Джувал, эти полки были замусорены настоящим хламом. Заметки сельских жителей, которым казалось, что они видели что-то странное. Он просматривал свитки, разложенные по годам, один за другим. За то время, что он был в пустоте, изменились не только названия городов и континентов, а и времен года и месяца. Год теперь состоял из десяти оборотов, каждый из которых включал в себя от 30 до 40 дней. Первые два оборота назывались Хисо и Гюсо, из которых образовывался Грюней. Соку, торси и локил складывались в оливей. Дежу, Лин и кину в фулту, и наконец, зали и пелц вренол. Пропасть, располагавшуюся в центре мира, которую окружали семь континентов, Теперь называли Пастью Ловиса. Дарсус континент, на котором сейчас жил Кайдус, располагался в ее восточной стороне. Кулис находился от нее на юго-востоке. На северо-востоке Рафтос. Малпарс на севере. Харунс на юго-западе. Алагос на юге. Самым большим континентом из всех был Унотус, тянущийся с запада к северо-западу. Все названия значительно изменились. Он отлично помнил, какими они были в прошлом. Харунс, когда Кайдус узнал новое название Хоноса, он повторил его несколько раз, прежде чем запомнил. На этом континенте когда-то располагался его любимый Андарк. Его дом, место, откуда началась его история. От раздумий его отвлек звон колокола, который оповещал всех о наступлении полдня. Это было своевременно, так как скоро должен был начаться второй урок. Высшая техника группового боя. Название говорило само за себя. Для этого занятия не было предусмотрено никаких аудиторий. Урок проходил на одном из тренировочных полигонов. Лучшего места для отработки магического боя сложно было найти. Группа состояла из студентов среднего и высшего курсов. В тот момент, когда Кайдус пришел на урок, Группа из трех студентов мерилась силой с другой равнозначной группой. Остальная часть класса внимательно следила за боем. Мастер отправил студентов на каменную арену, где они могли показать все, что умеют. Здесь не было никаких правил, кроме одного никакой смертоносной магии. А так допускалось все – ожоги, порезы, ушибы, небольшие раны, даже переломы, с которыми легко мог справиться целитель. Кроме того, За сражающимися пристально наблюдал магистр, готовый в любой момент остановить поединок. Но несмотря на это, несчастные случаи время от времени случались. Раненых сразу же отправляли в лазарет, который находился в задней части административного здания. На этом занятии молодые маги могли научиться настоящему бою, понять, как лучше действовать во время сражения с другими магами. Нанесение ран здесь было в порядке вещей. А вот за убийство студента сразу же изгоняли из академии и заключали под стражу. Где он ожидал суда? Преднамеренное убийство ломало студенту жизнь, поэтому на него никто не шел, даже при возникновении серьезных конфликтов. В данный момент на поле шел бой между двумя группами студентов. Одна из студенток быстро прочла заклинание, создав для отвлечения одного из противников небольшую птицу, которую выпустила ему в лицо. Пока юноша отмахивался от птицы, она нанесла удар, который вывел противника из боя. В этот момент один из ее товарищей по команде, уклонившись от атаки, облил свою цель водой. Девушка-студентка, обнаружив в защите одного из противников брешь, выпустила в него молнию. В итоге у ее группы остался всего один противник, которого они с легкостью сокрушили. После этого Учитель прошелся по всем недостаткам, замеченным им во время боя, оценил всех бойцов и рассказал о том, как нужно было действовать в той или иной ситуации. Потом на поле вышли две группы команды, и Кайдус с интересом наблюдал за их боем. Пропустив обед, он отправился в столовую, решив хотя бы поужинать. В этот момент его окликнул тот, кого он хотел видеть сейчас меньше всего. "Кайдус!" закричала Прим. Но когда она уже оставит меня в покое, подумал мальчик. Что? Я тебя уже не первый день пытаюсь найти. Что ты сделал с моими друзьями? сердито рявкнула девушка. А что с ними не так? не понял Кайдус. Я ничего с ними не делал. Ничего? Они даже перестали ходить на занятия. Они не хотят со мной разговаривать. И после этого ты будешь утверждать, что ничего с ними не делал? она кричала так громко, что проходящие мимо люди начали на них оборачиваться. Кайдуса раздражал ее обвинительный тон. "И чья в этом вина?" прошептал он тихо, так, чтобы его слова услышала только Прим. "Твоя", начала девушка и замолчала, увидев, как полыхнули его глаза. Этот ребенок был очень необычным, даже она вынуждена была это признать. "Я знаю ваш тип людей слишком хорошо. Мне приходилось сталкиваться с такими и раньше". «Заносчивые существа, развлекающиеся за счет тех, кому повезло меньше. Вы набрасываетесь на любого, кто осмелится сказать против вас хоть слово, шипел он, глядя ей в глаза. Прим, словно закипнотизированная, смотрела в глаза ребенка, не в силах вымолвить ни слова. Вы думали, я не буду защищаться? Вы сильно меня недооцениваете, Прим. Её имя он подчеркнул особо. В его словах Девушка почувствовала плохо скрытую угрозу. Больше мне нечего вам сказать. Простите, но мне нужно идти. Я прошу прощения, едва слышно прошептала девушка. Что? переспросил Кайдус, решив, что ему послышалось. Я сожалею, воскликнула Прим и осела на землю. Что вы делаете? воскликнул Кайдус, не ожидавший увидеть эту гордую принцессу на коленях. Я сожалею, сожалею, сожалею, зарыдала девушка. Прости за то, что пыталась тебя унизить, за то, что хотела отомстить. Я больше не буду. Пожалуйста, верни мне моих друзей. Мне без них так плохо. Ее красивые изумрудные глаза наполнились слезами. Кайдус понял, что она на самом деле раскаивается. Ее слезы поразили его до глубины души. Невероятно, подумал он. Его мнение о Прим кардинально изменилось. Ее слова были на самом деле искренними. Он никогда не думал, что она сможет переступить через свою гордость и попросить прощения. Ему стало неловко. Нет, он не простил полностью того коварного нападения, но и ненависти к этой девушке больше не испытывал. Он понял, что пришло время заключить мир. Встаньте, признаю я, переборщил с наказанием ваших друзей. Пожалуйста, проведите меня к ним, и я попробую все исправить. В этот момент его живот заурчал, вновь напоминая о голоде. Только давайте сначала перекусим. К тому времени, как Прим вернулась в женский пансионат, она снова была собранной и спокойной. В данный момент она стояла перед дверью, ведущей в комнату ее подруги. Лисин, я могу войти? спросила Прим, постучав. Уходи, я не хочу тебя видеть, ответил изнутри подавленный голос. Лисин, пожалуйста, открой дверь. Я обещаю, после того как ты меня выслушаешь, Я навсегда оставлю тебя в покое, сказала девушка. Дверь немного приоткрылась. В образовавшейся щели показался глаз, после чего дверь распахнулась полностью. Что тебе надо, Прим? спросила красноволосая девушка. Я могу войти? спросила Прим. Нет, я не хочу об этом говорить. Я обо всем рассказала в прошлый раз. Я не буду об этом спрашивать, обещаю. Лисин отступила. Прим зашла в комнату, а следом за ней и Кайдус. Прим! А! -а, -а, -а завязала Лисин. Пожалуйста, не кричи. Это я попросил ее, чтобы она меня провела, сказал Кайдус мягко. Лисин зажала руками рот, делая все возможное, чтобы его не злить. Я не собираюсь причинять тебе боль. Ты меня понимаешь? спросил он тихо. Лисин кивнула головой. Внезапно Кайдус поклонился. Я хотел попросить у тебя прощения. Разгневавшись, я потерял над собой контроль. Я не думал, что мои действия так на вас повлияют. В какой-то степени я тоже виноват в том, что произошло. Я понимаю, что нам уже не стать друзьями, но надеюсь, что мы сможем мирно сосуществовать и извлечем из этого каждый свой урок. Лисин слушала его слова, не в силах поверить. "Я на самом деле сожалею", сказал он еще раз и покинул комнату. "Пожалуйста, Лисин, приходи поскорее в себя". Я очень по тебе скучаю, сказала Прим и вышла вслед за Кайдусом. Извинившись перед Жорвой и Лисин, Кайдус направился к зданию совета. Глава 23. Совет. В просторном помещении за большим круглым столом сидели пятеро: двое юношей, девушка Гвирил, парень Ковус и маленький мальчик, непонятно как затесавшийся в эту компанию. «Все ясно сказал атлетически сложенный парень, изучив полученный документ. Меня зовут Филнер Струссент. Я студент шестого года обучения и глава этого небольшого совета. Занимаю в совете первое кресло. Представившись, Филнер махнул рукой в сторону сидящего рядом с ним парня. А это Алексус Ванорав. Студент пятого года обучения. Занимает в совете пятое кресло. Имя той девушки, которая сейчас ковыряет ногтями стол, Джулези Харингс. Она занимает второе кресло, учится шестой год. Имя следующий Вейл Реудин. занимает шестое кресло, заседает в совете на протяжении последних четырех лет. Есть еще двое, но они сегодня отсутствуют: Вилликс Колтон и Дресил Гулевин. Представив всех присутствующих, председатель кивнул в сторону Кайдуса. "Знакомьтесь, Кайдус Палтус, самый молодой студент академии, С сегодняшнего дня занимает седьмое кресло. Филнер, ты забыл упомянуть, что кроме всего прочего, он еще и простолюдин", сказала Вэй. "А вам не кажется, что он немного юн?" спросила Алексус. "Для меня его возраст и происхождение не имеют никакого значения". Я уверен, что только достойный может учиться в Академии Зорина. Фильнер строго посмотрел на Алексуса и Вейл. Я не хотела никого оскорбить. Просто решила напомнить, что он единственный простолюдин, сумевший поступить в Академию Зорина за все годы ее существования. Прости, если невзначай обидела, спокойно сказала Вейл, повернувшись к Кайдусу. Тут не на что обижаться. То, что я простолюдин истинная правда которую я ни от кого не собираюсь скрывать. А он сможет заниматься делами совета. Я понимаю, что сюда попадают только самые достойные, но, как мне кажется, он все же слишком мал. Хватит ли у него способностей? Не сдавался Алексиус. Вспомните о том, о чем я вам недавно рассказывал. Так это он? недоверчиво воскликнул парень. Я думаю, да, раздраженно ответил Фильнер. Он очень не любил, когда его перебивали. В настоящее время все студенты для того, чтобы попасть в совет, должны пройти испытания. Слухи о том, что магистры с кем-то сражались, к утру разлетелись по всем углам. А потом пришел он со своим письмом. Совпадений, на мой взгляд, слишком много. Невероятно, восторженно воскликнула Вейл, сверкнув глазами. Говорят, ты в одиночку смог справиться с четырьмя магистрами разных стихий. Это правда? Не совсем так. В основном я сражался только с одним из них. К тому же, это было просто испытание, ответил Кайдус, не желая раскрывать подробности. Так вот, значит, как ты здесь оказался? Причина ее волнения была всем понятна. Расскажите, пожалуйста, чем вообще занимается совет? попросил Кайдус. Ему было на самом деле интересно. Кроме того, это была хорошая возможность сменить тему. Совет это избирательный, ни от кого не зависящий орган, состав которого входит 10 студентов. Состав совета каждый год меняется. Неизменными остаются только председатель и его помощник. Вместо Филнера ответил на вопрос Джулизи. Окончив обучение, старшие студенты покидают академию, а на их место приходят новые. Между этими новичками очень часто возникают конфликты. Обязанность совета магов разрешать эти конфликты и утихомиривать нарушителей спокойствия. Иногда делать это приходится с помощью магии. Кроме того, мы решаем, какое наказание назначить дебаширу. Это могут быть исправительные работы или какие-нибудь мелкие поручения. Отлично. Вспомнил он конфликт, который возник между ним, Джорвой и Лисин. Мастер Дрилл ещё упоминал о конфликтах между учащимися разных академий. Часто такое случается, спросил Кайдус. Да, Студенты часто конфликтуют во время руя, четырехдневный перерыв между учебными неделями. Разбирать эти конфликты и назначать за них наказание тоже входит в круг наших обязанностей. Кстати, в каждой академии есть свой совет, ответственный за своих студентов. Внимательно слушая своих товарищей, Кайдус запоминал ключевые моменты. В итоге у него получилось несколько основных пунктов. Все конфликты между студентами решает совет за исключением тех случаев, когда невозможно обойтись без участия магистров. Кроме того, совет следит за необоснованным использованием студентами магии и разбирается с учащимися, несшими какой-либо вред в собственности академии. Наказания тоже разнятся. Иногда бывает достаточно простого извинения, иногда приходится платить серьезные штрафы. Кому-то могут назначить исправительные работы, но за самые серьёзные проступки Студента могут даже исключить из академии. Конфликты с учащимися других академий разбирают советы обеих учебных учреждений. Наказание назначают только после того, как выслушают обе стороны конфликта. Совет не подчиняется ни к одному магистру. Члены совета должны быть кристально честными, уметь отстаивать не только свою честь, но и честь академии. Кресло в совете может занять представитель любой расы и любого класса. В совет магов избираются только самые одаренные студенты. Что сегодня на повестке дня? спросил Кайдус, разобравшись с обязанностями совета. Мы получили жалобу от студента первого года обучения. Во время Руя у него произошел небольшой инцидент с участием Исокина. Я отправил Вилликса и Дресила, чтобы они его опросили, сказал Фильмер. Тебя я поставлю в пару с Вейл. Она покажет тебе, как мы работаем. Идя по территории Академии за Завейл, Кайдусу приходилось чуть ли не бежать. Настолько быстро ходила эта длинноногая девушка. Заметив, что он за ней не поспевает, красавица сжалилась и замедлила шаг. "Значит, у тебя внезапно пробудился дар?" поинтересовалась она. "Да, давно, пару лет назад", неопределенно ответил Кайдус. "Невероятно. Я еще не встречала такого юного пробужденного. — Должно быть, ты гений". А кто учил тебя контролировать манну? Э, можно сказать, я сам самоучка. Это было истинной правдой. Он самостоятельно изучал магию с того дня, как они прибыли в Ферренд. Правда, он многое помнил из своей прошлой жизни, который тоже был магом. Что, правда? Да, мои родители не могли позволить себе нанять учителя, поэтому мне приходилось изучать магию самостоятельно. Методом проб и ошибок. Это было не совсем так, но ему надо было чем-то объяснить свои необычные способности. Я даже не знаю, что сказать. Если это правда, то ты на самом деле гений. Я слышала о людях, изучающих магию самостоятельно, но их возможности не идут ни в какое сравнение с силой тех, кто занимался с учителями или обучался в академии, улыбнулась девушка. Кто те нарушители, к которым мы сейчас идем, И что они сделали? Спросил Кайдус, решив сменить тему. Бастус Гранильд, один из студентов сообщил вчера, что из-под двери его комнаты льется вода. Когда Алексус пошел проверять комнату, он увидел, что она наполовину сожжена, а пол насквозь промок. Когда мы надавили на Бастуса, он признался, что сжег комнату, отрабатывая одно из новых заклинаний, после чего пытался потушить пожар с помощью воды. Наша с тобой цель оценить нанесенный помещению ущерб. И что потом? Он должен будет заплатить за разгром? Не только. Собрав и запротоколировав все данные, мы назначим ему штраф и изберем меру наказания. Ты говорила, что он признался. А что происходит с теми, кто не сознается? Ну, таких студентов изгоняют из академии, как только становится известна правда. А как вы узнаете правду? С помощью зелья, которое готовят мастера. Оно быстро развязывает язык. Немного принуждения, и правда у нас в руках, зло усмехнувшись, ответила Вейл. Если верить словам Вейл, работа в совете была скучной и обыденной. Она состояла из множества нудных процессов, и хождений взад и вперед. В ней не было ничего сложного. Надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, подумал про себя Кайдус. Кайдус вместе со своей группой готовился к выходу на арену. Шнурки на ботинках были надежно завязаны, одежда застегнута. Ничто не должно было помешать ему свободно двигаться. С тех пор, как он получил свое новое расписание, прошло почти семь дней. Сегодня был последний день занятий перед наступлением Руя. Все свободные дни мальчик планировал провести с семьёй. Сейчас же ему предстоял его первый групповой бой. Отлично, так как среди вас есть новички, Я ещё раз напомню вам правила. Никакой смертоносной магии. Вы меня поняли? Бой начинать только после сигнала. Крикнул магистр ученикам, стоящим в круге арены. Кайдус не хотел участвовать. Он соглашался на любую работу в совете лишь бы избегать боёв. Уловка срабатывала ровно до тех пор, пока не начали возмущаться студенты его группы. Многие ученики были удивлены тем, что он всего за один неполный год сумел так высоко подняться. Они не верили в его способности и хотели увидеть, что он собой представляет. У Кайдуса не оставалось другого выбора, кроме как согласиться. Когда группы разошлись по своим сторонам, прозвучал сигнал. Так как это твой первый бой, ты можешь поддерживать нас с тыла, сказал ему Эрин, один из старших студентов. Направив в ноги поток маны, он бросился в сторону противников. Асеран Вела Ташин Орей, выкрикнул второй студент и укрепил щит Эрины Манной. Кайдос пока только наблюдал. Один из противников, закончив читать заклинание, выпустил в Эрину молнию. Двое других атаковали его водой и ветром. Щит смог отразить удар молнии, но два других заклинания, проделав преграде дыру, врезались в юношу с такой силой, что он был вынужден остановиться. Парень спешно начал возводить вокруг себя новый щит. Земля в том месте, где он стоял, внезапно размякла, и по щиколотку поглотила его ноги. Но уже в следующее мгновение она вернулась в обычное состояние, и Эрин смог отступить. Увидев, что он убегает, противники попытались его остановить с помощью магии. Когда им это не удалось, один из противников, парень по имени Зиру, бросился вперед, В то время, как двое других остались прикрывать его атаку магией. Заморозка. Один из противников бросил Верина обездвиживающее заклинание. Земля под ногами парня начала замерзать, сковывая его движение. Пламя жизни. Третий член команды Кайдуса попытался отменить заклинание обездвиживания. Не дожидаясь, пока контрзаклинание вступит в силу, Зирл резко бросился вперед. сжав руку в кулак. Он собирался нанести удар Эрину, но его отбросило назад. Благодаря заклинанию оживления Эрин смог избежать обездвиживания и успел отбросить противника до того, как тот нанес ему удар. После этого он быстро отпрыгнул в сторону, но противники были к этому готовы. Из земли, в том месте, где приземлился Эрин, вылезли колючие корни, которые опутали юноши ноги и левую руку. Водное копье Студента, который контролировал корни, ударила струя воды. Вовремя сориентировавшись, парень смог отбить это заклинание, которое, полетев назад, врезалось в грудь Эрина. "Ух!" крикнул Эрин и покатился по земле. Воспользовавшись этим, Зирл начал давить на него одним из заклинаний воздуха, не давая подняться. "Я иду к нему. Постарайся отвлечь Зирла", сказал Кайдус своему напарнику и бросился вперед избегая заклинаний, которыми студенты пытались преградить ему путь. "Хорошо", крикнул ему вслед напарник. Мучаясь к противнику, Кайду сплевал свое слабое тело манну. "Земляная могила", выкрикнул позади него партнер по команде. Тело Эрина начало погружаться в землю. Вообще, это заклинание считалось обездвиживающим, но в данном случае оно должно было защитить Эрина от вражеских атак. На полпути к Зирлу Кайду материализовал в руке небольшой огненный кинжал и метнул его вперед. Двое студентов, заметив летящее в их напарника оружие, попытались его отбить, но не смогли. Зрители ахнули, поняв, что пылающий кинжал метит студента. Они думали, что он проткнет его насквозь. Магистр начал спешно создавать вокруг юноши щит. Кайдус резко переместился к Зиру и поймал кинжал. Прежде чем тот успел вонзиться в плоть юноши, его волосы на миг вспыхнули, но тут же снова потемнели. Приблизившись к плотную, Кайдус создал вокруг Зирла стену из грязи, после чего взорвал ее, сбив юношу с ног. Липкая грязь тут же затвердела, прочно пригвоздив противника к земле. В этот момент вокруг Кайдуса из земли начали вылазить корни. Но стоило ему полоснуть по ним кинжалом, как они тут же сгорели. Резкий рывок, и вот он уже возле второго противника. Вокруг Кайдуса закружился сильный ветер, грозящий сбить его с ног. Все земли выкрикнул его напарник, и перед Кайдусом вырос земляной барьер, который должен был защитить его от ветра. Не прошло и секунды, как земляная стена пошла трещинами, пробитая чьим-то кулаком. Используя ветер и магию земли, один из противников смог легко пробить в барьере дыру. Кайдо не мог упустить такой возможности. Востановив преграду, он прочно зафиксировал вне руку парня, после чего погрузил его вместе со стеной под землю. Когда он уже собирался заняться последним противником, из земляной могилы выбрался Эрин. "Я там чуть не задохнулся", закричал он. Даже не озаправшись в том, что произошло, парень бросился на последнего противника. Вскоре бой был завершён. И Кайдус наконец смог покинуть арену. После этого боя отношение одногруппников к нему полностью изменилось. Все смотрели на него по-другому. Кто со страхом, кто с завистью, а кто и с уважением. Никто больше не жаловался, что он не принимает участие в учебных боях. Прежде чем отправиться домой, Кайдус забежал в столовую. Ты не будешь против, если мы к тебе присоединимся? Услышал он знакомый голос. На него смотрели изумрудные глаза самой красивой девушки академии, за спиной которой пряталась Лисин. "Нет, конечно, садитесь", ответил девушкам Кайдус, постаравшись скрыть удивление. Они завтракали в тишине до того момента, пока мальчик не собрался уходить. "Я хотела еще раз извиниться", сказала Прим, поднявшись со своего места. Без Джорвы и Лисин у меня было достаточно времени чтобы подумать о своих поступках и правильно понять твои слова. Как оказалось, я просто завидовала. С моей родословной я надеялась стать лучшим магом, превзойти по силе всех остальных студентов. И тут появился ты, такой маленький, но вместе с тем такой сильный. Причиной того, что я хотела тебя унизить, была банальная зависть. Прим опустила голову. Я просто хотела потешить свое самолюбие и почувствовать над тобой превосходство. Кайдус был удивлен. Он не ожидал от Прим таких слов, как и не думал, что она когда-нибудь снова с ним заговорит. Я понимаю, что простое извинение не может компенсировать того, что мы натворили. После этих слов гордячка Прим отвесила Кайдусу низкий поклон. То же самое проделала и Лисин. Всё это время она тихонько стояла рядом и молчала. Спасибо, Я тоже прошу прощения за мое глупое поведение. Он посмотрел на Лисин. Я не хотел причинять тебе боль. Спасибо тебе за науку, мальчик, прошептала Прим после того, как он ушел. Глава 24. Рю. Всем привет. Поздоровался Кайджу с приятелями, после чего устало опустился в кресло. "У тебя все хорошо?" спросила его одна из девушек. "Да, все нормально." Просто я не ожидал, что у совета сегодня возникнут какие-то неотложные дела. Совет все еще занимается делом Заивира? спросил его сидящий по правую руку студент. Нет, мы успели разобраться с этим до начала рю. Тут возникла другая проблема. На дворе стоял пэлкс. Последний оборот года и до окончания учебного семестра оставалось совсем чуть-чуть. В следующем обороте хисо должен был наступить рю длинные каникулы, после которых начинается новый учебный год. Только что закончился второй урок, и компания Кайдуса всем составом собралась в столовой на обед. Группа состояла из Мирата, Кливуса, Джорвы, Зеиля, Прим, Лифиус, Лисин, Ронорус и Кайдуса. Сначала к нему за веды начали присоединяться Прим и Лисин. Потом добавился Джорва, а самым последним пришел Мират. Компания со стороны выглядела странно. Никто не мог понять, что может связывать простолюдина с принцессой дома Лифиус и тремя дворянами. Поначалу обеды проходили в молчании. Потом, начали время от времени возникать разговоры на всем интересные темы. Со временем эти люди стали, если не друзьями, то уж точно приятелями. Сначала прим или синь обедали с мальчиком, только из чувства вины Но после присоединения к ним Джорвы и Мирата все изменилось. Со временем Джорва и Лисин лучше узнали Кайдуса. Их страх отступил, и они наравне со всеми начали принимать участие в беседах. Так, шаг за шагом инцидент, произошедший между ними, забылся. "И что на этот раз случилось?" с интересом спросил Мират. "Прошлой ночью произошла еще одна драка между студентами. Весь второй урок Мне пришлось задавать им вопросы и записывать ответы. Это уже третья драка за последние несколько дней, ответил Кайдус и занялся уже успевшим остыть обедом. «Тьфу ты, какие наглецы", посочувствовал Мират. "Я слышала, последнему студенту среднего курса наконец-то удалось вступить в контакт с духом. Это значит, что на следующий год вся группа перейдет на высший курс", сказала Прим который совсем не хотелось разговаривать о делах совета. Я тоже хочу. Может, и мне на следующий год пойти на курс призыва? Я давно мечтаю получить духа, воскликнула Лисин. Лисин, раз тебе не предложили занятия по призыву при поступлении, значит, они тебе пока не нужны. Не забывай, что только магистры решают, какие предметы ты можешь выбрать, оборвала девушку Прин. А, да. Как же жаль. Не расстраивайся, Лисин». Я уверена, что в скором времени тебе предложат курс призыва. Тебе просто надо набраться терпения, заверила подругу Прим. Надеюсь. О, совсем забыл. Мне пришло послание от отца. Кто-нибудь из вас слышал о том, что произошло в Малпарсе? вмешался в беседу Джорва. Война? спросила Лисин. Небольшая. Мой старший брат на днях сообщил об этом семье. Впервые об этом слышу, сказал Кайдус. Как и я, добавил Мират. Отец говорит, что войну развязали бандиты. Продолжил Джорва, которому стало ясно, что все хотят услышать подробности. Какие ваши планы на Рю? спросил Мират приятелей после того, как Джорба закончил рассказ. Я с некоторыми студентами остаюсь в академии. Хочу потренироваться, ответил Джорва. Мы с отцом хотели навестить моих братьев, но я не уверена, неизвестно, сколько времени уйдет на поездку. Не хотелось бы опоздать к началу учебного года, ответила Прим. Лисин, Кайдус, спросил Мират. Я не знаю. Скорее всего, поеду домой и проведу рю с семьей. Я так же, — Я также, сказала Лисин. Ну а ты, Мират? поинтересовался Джорба. Ха-ха-ха. Я отправляюсь с отцом в путешествие. Хотим добраться до отдаленных деревень, пообщаться с людьми, радостно улыбнувшись, сказал Мират. Обед прошел как обычно. Пикантные новости, дружеские подтрунивания, разговоры о занятиях и помощь друг другу в аспектах, связанных с учебой. Когда обед закончился и все разошлись по своим делам, Кайдус отправился в зал совета. "Где Фильнер?" спросил он, заклянув внутрь помещения. "Как видишь, его здесь нет", раздраженно ответила Джулизи, занятая сортировкой документов. Кайдус, усевшись в кресло Вилликса, решил помочь девушке. Совет оказался совсем не таким, как мальчик себе представлял. Как же он тогда был наивен. Те проблемы, о которых ему рассказали в первый день, были всего лишь малой частью работы совета. После избрания его в совет на него обрушилось только забот, что не оставалось времени даже на посещение библиотеки. Студенты, случайно ранившие магии прохожих, испорченные вещи, взорванные объекты залитые или сожжённые комнаты, проступки, противоречащие правилам академии, обладающие силой студенты иной раз были хуже стихийного бедствия. Весь остаток дня Кайдус провел в своей комнате, просматривая короткие заметки, что он написал во время посещения библиотеки. Его поиски подсказок все еще продолжались. Посмотрев более тысячи свитков, он нашел всего лишь несколько упоминаний о больших крылатых существах. Не надо найти хотя бы одного из них. Если они так стары, как утверждают очевидцы, возможно, возможно я узнаю у него ответы на волнующие меня вопросы, думал он, просматривая свои заметки и откладывая в сторону те, которые касались загадочных существ. Так как учебный год подошел к концу, Кайдус собрался ехать домой. Большую часть своих вещей он отправил извозчикам заранее, оставив при себе только сумку с заметками. Попрощавшись с магистрами и коллегами по совету, он отправился к вратам академии. Он хотел попрощаться еще и с Зиком, привидением-хранителем врат. Когда он приблизился, дух, приняв облик котенка, резво побежал к нему. "Грр", приветливо рыкнул он. "Привет, Зик. Грр. Я уезжаю домой на время рю. Зашел попрощаться. Встретимся в новом учебном году. Рра" фыркнул Зиг, посмотрев на сумку Кайдуса. Надо же, не забыл, засмеялся мальчик и достал из кармана брюк завёрнутый в бумагу корень дирипта. Ра-ра-ра-ра-ра! Обрадовался признак, быстро схватил корень, он исчез в доме привратника. Рар! Через несколько секунд дух вернулся и радостно уткнулся носом в ногу Кайдуса. Я принесу тебе что-нибудь вкусненькое, когда вернусь. Мальчик наклонился и почесал котенка за ушком. Поначалу Дух относился к нему равнодушно и никогда не подходил близко. первый раз Зиг к нему приблизился, когда Кайдус сидя на парковой скамейке, ел приготовленный Аделиной обед. Его находящегося в облике кошки приманил запах лараза. С тех пор Кайдус часто приносил Духу свежие овощи. Он понятия не имел, что Зиг с ними делает так как ни разу видел, чтобы он их ел. Попрощавшись с духом, Кайду покинул академию. Кайдуш! радостно закричала Анис. Стоило ему переступить порог. Добро пожаловать домой, сынок, обняла его мать. Наконец-то я дома, улыбнулся мальчик. Твои вещи я отнесла к тебе в комнату. Спасибо, мам. Обед уже готов, но отца еще нет. Может, пока просто перекусишь? Все хорошо. Я поел прежде, чем отправиться в путь. Так что можем подождать папу, ответил он. Кайдуш, ты ж снова не уедешь? спросила его Анис, с надеждой заглядывая ему в лицо. Нет, малышка. Я приехал надолго, улыбнулся мальчик сестре. Да-да! счастливо воскликнула Анис и повисла на шее брата. А Далинда смотрела на них с теплой улыбкой. Чем ты занималась, пока меня не было? спросил Кайдуш сестру. Как и обещал, каждую рую он проводил дома с семьей. Мы ж с мамой пчела видели шабаку и жлую ковку. И знаешь что? Знаешь что? спросила она его с улыбкой на лице. Что? Шабака прошла мимо наш по улице, и я ее совсем не испугалась. Когда малышка улыбнулась, на ее щеках появились симпатичные ямочки. Какая смелая девочка! Улыбнулся Кайдус и погладил сестренку по голове. Ха-ха-ха, засмеялась девочка и снова его обняла. Ты сказал, что приехал надолго, спросила его Адалинда. Я буду дома до начала Гюсо», – ответил он матери. Вскоре с работы вернулся отец, и они стали обедать. Кстати, лорд Вораф о тебе спрашивал, усмехнувшись, сказал Трой. И что ему было нужно? Кайдус, ты на самом деле ему симпатичен. Я рассказал ему, что на днях у тебя начинается рю, и ты надолго приедешь домой. Невинно улыбнулся Трой. Опять говорили о помолвке? Поинтересовалась Адалинда. — Ну, а о чем же еще? — засмеялся Трой. А, по-моему, это прекрасная идея, сказала Адалинда. — Леди Рианна пару раз заходила к нам к Сильвии, когда тебя не было. Разве она не милая девочка? К тому же, они очень дружились с Анис. — Шильвия! Подняла голову от тарелки девочка. "Да, милая. Ты же помнишь Сильвию? Мне кажется, она тебе понравилась", спросила Адалинда у дочери. "Да, Шильвия очень хорошая. Она даже играла Шаниш», воскликнула девочка. "Анис, и ты туда же. Если честно, меня пугают ее родители", сказал Кайдус, вспомнив Лорда Варафа и его жену. "Так или иначе, но они пытались заманить его в ловушку". Я понимаю, что ты только вернулся, но как насчет того, чтобы присоединиться к нам завтра? Лорд давно просил, чтобы я взял тебя с собой. Раньше я говорил, что ты в академии, но, как ты понимаешь, больше я не смогу воспользоваться этим оправданием. Мы снова поедем в поместье Лорда, с подозрением спросил Кайдус. Нет, мы будем сопровождать Лорда в поездке. Он собирается отправиться на ферму Дерилта. На ферме опять что-то случилось? Два дня назад на ферму напали. Надо проверить, все ли в порядке с фермерами, пояснил Трой. А, ясно. В таком случае я поеду с вами. Я слишком давно не покидал пределов города, сказал Кайдус. Отлично. Значит, отправляемся завтра примерно в это время. Понял. Трой, как ты думаешь, у нас получится? с усмешкой спросил лорд Вараф у своего телохранителя. Мой лорд, они всего лишь дети. Четыре больших экипажа направлялись к внешним воротам Феррента. В первом ехали лорд Вораф и Трой, а во втором двое детей, которых охраняли несколько телохранителей. Кайдус сидел с лицом к лицу с синеволосой девочкой, одетый в синее под цвет волос платья. Малышка смотрела на него кротко, но уверенно, а не испуганно, как это было год назад. Когда они прибыли в поместье, лорд Вараф позвал дочь и посадил ее в один экипаж с Кайдусом. Рад снова видеть вас, леди Сильвия. Как ваши дела? У меня все прекрасно, коротко ответила она. Спасибо. Вы, наверное, впервые покидаете Ферренд? Д-да. Не страшно? Нет. Папа сказал, что вы меня защитите в случае чего, нервно ответила девочка. Но по ее глазам было видно, что отцу она верит безоговорочно. Хах, какой настырный мужчина, подумал Кайдус, вспомнив усмешку лорда Он говорил что-то «Нет», Нет, тихо сказала девочка и смущенно отвела взгляд. Простите, я больше не буду об этом спрашивать. Кайдус понял, что подробности ему лучше не знать. Папа сказал, что вы учитесь в Академии Зорина. Мой старший брат, Ларант, скоро будет туда поступать, робко сказала она, не зная, как начать разговор. Пока они ехали, Кайдус развлекал Сильвию историями из жизни Академии рассказами о магии. Вскоре их экипаж остановился. Кайдус выглянул в окно и увидел, что трой покинул карету. Поля, граничащие с лесом, были разорены. Многие охранники получили серьезные ранения. Так зверем стили фермерам за то, что те разбили на их территории свои поля. Как же плохо, сказал Трой, увидев все это воочию. Действительно, намного хуже, чем в прошлый раз. Обычная веселость лорда исчезла без следа. "Лорд Вораф, как мы рады вас видеть", поприветствовали лорда охранники. "Лайнер, что произошло?" Два дня назад на ферму напал Каргас. Он убил трех калтиеров и двух рабочих. Мы до сих пор пытаемся его поймать. Когда это случилось, все рабочие разбежались, и теперь ни в какую не хотят возвращаться на поля", ответил один из охранников. «Трех колтьеров и двух рабочих, недоверчиво переспросил лорд. Каргас намного меньше колтьера. Как он смог убить трех гончих и двух людей? продолжил допытаться лорд. Мой лорд, рабочие утверждают, что Каргасом управлял демон. Они говорят, что это он убил колтьеров. Нападение было столь внезапным, что мы ничего не успели сделать, раздраженно ответил Лайнер. Демон? Да, мой лорд. Они говорят, что он был в облике огромной собаки. Те, кто его видел, сказали, что он такой же большой, как колтиер. Его тело покрыто огненным мехом, и кроме того, у него огненно-золотые глаза. Кто-то из вас видел этого демона? спросил Трой. Нет, господин, не видели. Когда мы прибыли на поле, здесь были только мертвые колтиеры и рабочие. Весь вчерашний день нас атаковали каргас. Мы с трудом смогли отбиться. Хорошо, что вы приехали. Если они нападут снова, с вами мы сможем их победить. Проведите меня в дом охраны. Я хочу выслушать каждого охранника и работника. Грент, ты с ребятами остаешься охранять мою дочь, приказал лорд Вора. Да, мой лорд. Кайдус смотрел на устроенный зверями разгром. Ему сильно не нравилось, что он видел. Что-то во всем этом было не так. Все заборы были повалены. Дирильд растоптан Вокруг царил неподающийся описанию беспорядок. Через некоторое время лорд Вараф и Трой вышли из здания. Грент, возьми нескольких воинов и пройдитесь по дороге, огибающей лес. Нужно разведать обстановку. Лорд Вараф указал на участок леса, граничащий с полем. Не рискуйте понапрасну. Просто осмотрите все и возвращайтесь. Слушаюсь. Взяв с собой половину воинов, Грент пошел вдоль дороги. Через некоторое время дорога повернула, и они скрылись из виду. Что ты об этом думаешь? спросил лорд Пара втрое. Даже не знаю, что и сказать, мой лорд. Может, нам стоит еще раз опросить фермеров? Хм. Вряд ли они расскажут нам что-то новое. Все они явно кого-то видели. Думаю, будет неразумно воспринимать их слова всерьез. Я не сомневаюсь, что они что-то видели. Только как они могут утверждать, что это демон? Может, это просто какое-то большое животное. Пока Трой и лорд Вараф разговаривали, Кайдус внимательно наблюдал за лесом. Внезапно он почувствовал что-то невероятно злое в том направлении, куда ушли разведчики. Там что-то происходит, прервал мальчик разговор взрослых. Что происходит? не понял лорд Вора. А! Долетел до них наполненный отчаянием крик. Глава 25. В tapered, ha toim. тени. Лайнер, отведи Сильвию и Кайдуса в дом охраны. Остальные за мной, командовал лорд Вора. Мой лорд, вы тоже должны остаться. Мы не знаем, что там произошло, забеспокоился Трой. Я не собираюсь прятаться за спинами своих воинов. собери всех, кто способен сражаться. Мы немедленно выступаем, возмутился лорд. Вскоре перед зданием собралась небольшая группа людей, вооруженная мечами, луками и копьями. Отряд состоял из 11 человек: пять воинов, приехавших из поместья, четыре охранника, трое и лорда Варафа. "Лорд Вораф, пожалуйста, возьмите меня с собой", сказал Кайдус в тот момент, когда отряд уже собирался выходить. "Мне кажется, я приказал Лайнеру увести тебя и Сильвию в безопасное место", сказал лорд Вараф строго. Трой посмотрел сначала на сына, потом на лорда Варафа. "Мой лорд, Позвольте Кайдусу поехать с нами. Ты сам сказал, мы не знаем, что там происходит. Как ты можешь подвергать опасности сына? Кайдус от нас так или иначе не отстанет. Охранникам его не удержать. Кроме того, возможно, он сможет нам помочь. Лорд посмотрел на мальчика и увидел его уверенный и спокойный взгляд. Ладно, можешь присоединиться к нам, юный маг, наконец сказал он. Все охранники, услышав слово «маг», удивленно посмотрели на ребенка. «Вперед!» — крикнул лорд Вараф и первым двинулся в путь. "Хозяин?" встревожился Хисен. "Я знаю, Хисен, я его чувствую", мысленно ответил Кайдус. С каждым шагом ощущение присутствия неподалеку чего-то злого и опасного усиливалось. К тому времени, как отряд достиг кромки леса, крики полностью стихли. Лес был самым обычным. Кроны вековых деревьев образовывали над ним непроницаемый барьер, через который с трудом пробивалось солнце. Несмотря на это, было в этом лесу что-то неправильное. "Мой лорд, может вы подождете нас здесь?" сказал Трой, инстинкты которого просто кричали об опасности. "Трой, не заставляй меня повторять дважды. Я уже сказал, что пойду вместе со всеми", непреклонно ответил лорд Вораф. "Кайдус, держись поближе к лорду. Вы будете идти в середине. Да, отец. Из леса вдруг донесся какой-то шум. С каждой секундой он становился все громче. Складывалось ощущение, будто кто-то ломится к ним сквозь лесную чащу. Вскоре из леса, пошатываясь, вышел один из воинов, посланных на разведку. "Бегите!" внезапно закричал он и рухнул на землю. "Дарин!" чуть не в голос закричали охранники и бросились к упавшему товарищу. Подойдя ближе, они увидели страшную картину. У Дарина полностью отсутствовала правая рука, а прочный кожаный доспех превратился в лохмотья. "Дарин, что случилось?" один из воинов попытался хоть что-то узнать у товарища, распластавшегося на земле. «А, -а, -а, -а, -а, "А!" вдруг закричал Дарин, и все увидели, как на обрубке его руки вспыхнуло ярко-красное пламя. Кровотечение тут же прекратилось. Нужно наложить на рану повязку, сказал лорд Вораф. Один из охранников, вытащив из сумки длинную полосу ткани, сноровисто перевязал руку. "Мой лорд, мне кажется, нам сейчас лучше отступить и вызвать из поместья подмогу", сказал Трой с тревогой поглядывая в сторону леса. К тому же, Дарину нужен целитель. "Нет, оставьте меня, бегите!" закричал Дарин, посмотрев в сторону леса. Раох! Транзитный войс сотряс воздух. Круговое построение, скомандовал Трой, почувствовав опасность. Отряд мгновенно перестроился, взяв лорда Варафа, Кайдуса и раненого Вадарина в кольцо. Большинство воинов были обучены Троем, они ему полностью доверяли, поэтому без колебаний выполнили его команду. Едва воины успели перестроиться, как из леса один за другим начали выходить каргасы этих низкорослых животных, высоту едва достигающих колен взрослого мужчины, природа наделила мощной пастью и очень острыми когтями, которые позволяли им взбираться по стволам деревьев. Их слишком много, воскликнул кто-то из воинов. Обычно они не охотятся такими большими стаями. Некоторые охранники начали усиленно молиться. Откуда их столько? Ларвус, Грент и Зин погибли, сражаясь с ними. Я единственный, кто смог спастись, прошептал Дарин. Количество каргасов превосходило по численности отряд не меньше, чем в четыре раза. Издавна было известно, что каргасы никогда не собираются в стаи, состоящие больше, чем из 10-15 особей. Увидеть в одном месте сразу сорок из них еще никогда никому не доводилось. Звери быстро окружили ощетинившийся копьями отряд. Молодые воины начали паниковать. Внезапно в голове у каждого зазвучал уверенный голос: "Отряд, сомкнуть строй". Этот голос вселил в людей надежду и подавил страх. Помимо воли, воины сделали шаг назад, став плечом друг к другу. Окружавшие отряд каргасы словно подчинились чьей-то команде, ринулись в атаку. Воины выставили перед собой щиты, прикрывая ими себя и лучников, начавших без остановки выпускать стрелы. Внезапно вокруг отряда закружил ураган, разметав коругасов в разные стороны. Все с восторгом посмотрели на маленького мальчика. Он был единственным в отряде, кто мог такое сделать. Глаза ребенка тускло светились, а его волосы, которые совсем недавно были темными, приобрели серебристый оттенок. Он не зря доверился своим инстинктам и отправился вместе с отрядом. Кайдус не видел другого выхода, кроме как возвести вокруг группы магический барьер. Воспользовавшись магией голоса, он быстро успокоил начавших паниковать воинов. Потом призвал ветер, создав с его помощью вокруг отряда еще один защитный барьер. Ещё одна короткая мысль, и из земли выстрелило множество острых шипов, пронзив тела слишком близко приблизившихся каргасов. Шипы сменились огненной волной, уничтожающей все на своем пути. Большая часть каргасов превратилась в пепел. Уцелевшие бросились обратно в лес. Все это произошло буквально в считанные мгновения. Граух снова прилетел из леса жуткий вой. Созданное Кайдусом кольцо огня тут же распалось. Дрогнул и барьер, защитивший отряд от каргасов. Он здесь, он здесь, истерично завязал Дарен. Из леса вышла огромная гончая, которую видели недавно работники фермы. Существо в холке значительно превышало самого крупного Каутиера. Светящиеся золотом глаза, драгоценный камень сверкающий во лбу, огненная рыжая грива и черный густой мех. По обеим сторонам головы торчали два мощных рога, которыми он, судя по всему, вспарывал плоть. "Хозяин", прошептал Хасан. "Это измененный, отдайте его мне". Раух снова взвыло существо. Кайдус был удивлен. Своим воем существо мгновения ока разрушило барьер, и мальчику в срочном порядке пришлось его восстанавливать. Кайдус смотрел на зверя с нескрываемым интересом. Вой существа обладал такой силой, что смог уничтожить довольно прочную преграду. Если б он не подстраховался, у отряда могли возникнуть большие проблемы. Что значит измененный? — мысленно спросил Кайдус. Призванный дух, который не смог вернуться в лагус прошептал Хисен. Как это возможно? Я не знаю. Кайдус не сразу поверил, что существо, стоящее перед ним, дух. Только присмотревшись, он увидел, что по его гриве бегают едва заметные огненные всполохи. Он понял, что если это на самом деле дух, то скорее всего, он относится к стихии огня. "Не выходите за пределы барьера", сказал он своим спутникам после чего покинул защитный круг. "Кайдос!" Трой. Папа, пожалуйста, оставайся рядом со всеми, сказал Кайдус, после чего приказал охранникам сомкнуть круг. Благодаря магии голоса они подчинились ему беспрекословно. Пройдя сквозь барьер, он встретился лицом к лицу с измененным духом. Это существо на самом деле было духом огня. От его гривы шел жар, глаза горели огнем, а из ноздрей вырывался пар. Выжившие коргасы, сбежавшие чуть раньше от огня, сейчас стояли за спиной духа. "Хессен, освободи его", приказал Кайдус, "он должен уйти в пустоту". Он колебался и не хотел брать ребенка с собой, но так как Трой был уверен в своем сыне, лорд сдался. Теперь лорд Вораф понимал, почему. Этот ребенок явно не был обычным. Он знал это с того самого дня, как Кайдус устроил ему демонстрацию своих способностей на первой встрече. Но то была лишь малая часть того, что этот мальчик на самом деле умел. Расправившись с коргасами, ребенок спокойно вышел из круга, решив один на один сразиться с огненным зверем. Сначала мальчика окружил плотный черный туман, который потом потянулся в сторону зверя. Существо отпрыгнуло назад и выдохнуло из пасти струю огня, которая мгновенно была поглощена туманом. После этого туман устремился вперёд. Словно почувствовав опасность, зверь попытался убежать в лес. Но прежде чем он успел это сделать, туман, превратившись в две черных руки, схватил его за задние лапы. "Раух!" взвыл дух и попытался вырваться, но руки держали крепко. Облако начало быстро трансформироваться, превращаясь в сотню острых кинжалов, которые через мгновение пронзили плоть существа. Из рта зверя повалил черный дым. Через некоторое время существо полностью растворилось в тумане. После этого темное облако, разделившись на несколько частей, устремилось к отступающим под прикрытие леса каргасам. Оно нещадно уничтожало все на своем пути. Лорд Алзин и его воины с ужасом наблюдали за происходящим. Разобравшись с проблемой, Кайдус перестал подпитывать манный барьер, и тот вскоре исчез. Только сейчас он заметил какими изумленными взглядами на него смотрят воины. Отделившись от группы, Трой подошел к сыну. "Ты в порядке?" обеспокоенно спросил он. В его взгляде не было ни капли страха. "Да, пап, все хорошо", улыбнулся Кайдус. "Не знаешь, что это был за зверь? Это был огненный дух, папа. Но с ним что-то было не так. В его глазах была мука. Мне кажется, он хотел, чтобы я его освободил". "Спасибо, Кайдус. Не знаю, что бы было" Я кажесть тебя с нами рядом. Поблагодарил мальчика бортвора. В его глазах явно читался страх. Трое с несколькими воинами лорд послал в лес найти останки погибших разведчиков. Остальная часть отряда осталась дожидаться их на опушке. Нервы Дарина после всего пережитого окончательно сдали, и он зарыдал на навзрыд. Этот демон первым убил Зина. Каргасы начали его есть. А я ничего не мог с этим сделать. Потом утащили Ларвуса и Грента. Он откусил мою руку, чтобы я не смог убежать, но я смог. По лицу Дарина катились слезы. Я трус, убежал, бросив своих товарищей. Воины не вмешивались, они молча ждали, пока Дарин успокоится. В душе каждый из них радовался, что смог избежать подобной участи. Некоторые поглядывали на ребенка, который их спас. Они не испытывали по отношению к нему страха. Только благодарность. Когда вернулся Трой с останками погибших воинов, отряд направился к домику охраны. Мы смогли найти всех погибших, но от них почти ничего не осталось, сказал Трой. Я вижу, нужно их похоронить, ответил лорд Твара. Мой лорд, выбежал из дома Лайнер и пораженно замер, увидев окровавленного Дарина и остатки чьих-то тел. Что произошло? Лайнер, сейчас не время. Пожалуйста, отправь болезнивание семьям Грента, Ларвуса и Зина. Да, мой лорд, мрачно сказал Лайнер, поняв, что в одночастье лишился сразу троих друзей. Лорд Ворав, Трой, Кайдус и Сильвия возвращались в поместье в одном экипаже. Все воины, которые с ними были, остались охранять ферму. Сильвия не спрашивала отца о том, что произошло. Она чувствовала, что сейчас не время. Они ехали молча до самых врат одиннадцатого района. Лорд долго думал, прежде чем заговорить. Даже и не знаю, как мне тебя отблагодарить, Кайдус. Сегодня лорд был как никогда серьезен. На его лице не было и тени улыбки. Я предлагал тебе свое самое большое сокровище мою дочь, но ты отказался. Открою тебе небольшой секрет, малыш. Я тоже маг, несмотря на то, что мой ранг самый низший маг. Я раньше считал себя довольно сильным. Сегодня я увидел, что значит по-настоящему сильный маг. Теперь я понимаю причину твоего отказа. Такой как ты, без сомнения, сможет получить все, что только захочет. Я не могу ничего тебе дать, кроме своей благодарности. Лорд Вораф искренне поклонился. Пожалуйста, лорд Вораф, не надо склонять передо мной голову, ответил Кайдс в своей обычной манере. Я отказался от вашего предложения не из-за своего дара. Я не хочу ниволить вашу дочь И лишить ее свободы выбора. Умоляю вас, пусть все идет своим чередом. Со временем Сильвия станет очень красивой девушкой и найдет человека, который придется ей по душе. Я понимаю, сказал лорд Вараф, удивляясь, как в голову такого маленького ребенка могли прийти такие взрослые мысли. Всю дорогу до поместья Вараф никто больше не проронил и слова. Наступил вечер. Маленькая девочка весь день размышляла над тем, что произошло. Она думала о мальчике, с которым ехала утром в карете. Вспоминала истории, которые он ей рассказывал, о том, как загорались его глаза, когда она расспрашивала его о магии. Помнила и ставший серьезным взгляд, которым он смотрел на разоренные поля. Она слышала, как отец приказал отвезти их обоих в здание, но когда ее туда привели, мальчика там не оказалось. Позже она узнала, что он отправился в путь вместе с отрядом, и если бы не он, Ее отец, скорее всего, бы погиб. Те слова, что мальчик сказал, когда они возвращались домой, застали ее врасплох. Она помнила все, чему отец и мать учили ее на протяжении последнего года. Ей сразу понравился этот мальчишка, но ей пришлись не по душе корыстные планы ее родителей. После встречи с ним на нее обрушились уроки этикета, занятия танцами и многое-многое другое, то, что она ненавидела больше всего. Ее родители постоянно твердили, что в будущем ей суждено стать женой этого мальчика, которого она совсем не знала. Она совсем соглашалась, не желая спорить с родителями. Сегодняшний день на многое открыл ей глаза. Я отказался от вашего предложения не из-за своего дара. Я не хочу ни волить вашу дочь и лишать ее свободы выбора. Вспомнила она его слова. Да, она была еще совсем маленькой, но далеко не глупой. Она поняла, что скрывалось за ним. Она представила себе его лицо и прошептала: "Кайдус". Ее щеки предательски покраснели. "Я отказался от вашего предложения не из-за своего дара. Я не хочу ливолить вашу дочь и лишать ее свободы выбора", прошептала она, снова прокрутив в голове всю сцену. Она была благодарна ему за спасение отца, но эти слова никак не могла забыть. Это было равносильно тому, как если бы он ее ударил. Как думаешь, ты сможешь его увлечь? Вспомнила она слова отца. Обдумав все и приняв решение, она поднялась с кровати и пошла искать свою мать. Она была уверена, что в следующий раз, когда они встретятся, она сможет обратить на себя внимание этого мальчика. Она собиралась приложить для этого максимум усилий. Старик шел через безлюдный лес, наполненный мертвыми деревьями. Здесь не было ничего живого. Сюда не залетали птицы и не забредали звери. Все, что здесь было, это серые безжизненные деревья и земля, покрытая пеленой тумана. Но старик не боялся. Он чувствовал себя здесь словно дома. Вскоре он вышел к покосившейся хижине, через окно которой было видно одинокую свечу, стоящую на деревянном столе. Одной его мысли оказалось достаточно, чтобы открыть тяжелую дверь за которой начиналась лестница, уходящая куда-то под землю. Еще одна мысль, и перед стариком зажегся небольшой шар света. Удовлетворённо кивнув, незнакомец начал спускаться вниз. В конце лестницы была еще одна дверь, которая вела в потайную комнату. В помещении находилось семь закутанных в тёмные плащи фигур. Мы вас ждали, магистр, прозвучало из-под капюшона одной из фигур. Зачем вы меня звали? — раздраженно спросил старик: "В Дарсусе погиб один из наших фамильяров?" Сказала безликая фигура. "Изменённый в Дарсусе?" переспросил старик. "Связь оборвалась недалеко от Фернта. Может, это дело рук Наэлина?" вспомнил старик своего старого врага. "Мы не знаем, магистр. Когда связь оборвалась, все следы были стерты, — ответила фигура. "Интересно, интересно." Неужели задумка Наэлина увенчалась успехом? Магистр, что нам делать? Посылать другого духа? Не нужно. Не хочу, чтобы Наэлин что-нибудь узнал раньше времени. Нам нужно выяснить подробности. Кстати, напомните ко мне, где сейчас находятся наши разведчики и расскажите, как дела в Малпасе. Революция идет так, как мы и планировали. Единственное, что нам нужно делать это наблюдать, какая из сторон выиграет. Обе стороны будут ослаблены, независимо от того, кто победит. Прекрасно, обрадовался старик хорошим новостям. А что по поводу других наших планов? «Все отлично, чуть ли не в один голос ответили фигуры.